Глава 1. Архаические верования и их судьба. В этой главе мы предпримем попытку заглянуть в мир представлений, которые существовали у древних израильтян до окончательного формирования Библии, и были ею в значительной степени упразднены. В следующих главах мы увидим, как это упразднение происходило, и разъясним многие понятия звучащее в этой главе лишь вскользь. Здесь же нашим предметом будет попытка реконструкции всего того, что роднило израильтян с другими народами древнего Ближнего Востока. Этот общий духовный мир, восходящий к бронзовому веку, мы условно обозначили как архаический по отношению к классическому для евреев библейскому монотеизму и другим интеллектуальным революциям осевого времени. Библейский корпус стремится оставить у читателя впечатление, будто уже на самой заре своего существования израильский народ столкнулся с чудом синайского откровения, и этот опыт перечеркнул, затмил весь их предшествующий религиозный опыт. Впрочем, и тот был частично связан с семейной религией потомков Авраама. Авраама, то есть с явлением того же божества, невидимого и неизобразимого. Но так ли это было на самом деле? Тщательное исследование текста и археологических свидетельств показывает, что, по-видимому, до поры до времени многие жители древнего Израиля были теми, кого Библия назовет язычниками. Они поклонялись как разным богам, так и различным культовым объектам, в том числе изображениям, подобно соседним народам. Как мы убедимся, Разделяли они с соседями и архаический мифологический характер верований. Уже сам настойчивый запрет библейского законодательства на верование в других богов или изготовление культовых изображений намекает, что именно такова могла быть реальная практика многих израильтян. Подтверждает это при внимательном рассмотрении и буква библейского повествования. Сразу после откровения Трансцендентный бог, как утверждается, получил изображение в виде быка, золотого тельца. А на протяжении дальнейших странствий по пустыне единобожие могло соседствовать с жертвами каким-то языческим божествам или демоном, волосатым Сеиримом. Обе практики сурово критикуются, но рассказ о них, скорее всего, отражает реальное положение дел на протяжении многих веков тоже относится и к историографическим рассказам об эпохе, предшествующей вавилонскому плену в VI веке до христианской эры. Мало того, что значительная часть народа поклоняется различным божествам, которых библейские авторы пытаются объяснить иноземным влиянием, в центральных святилищах Самарийского царства Господь представлен в виде статуи быка, а в Иерусалиме рядом с ним Спокойно существуют различные культовые объекты, включая статуи Ашеры, колесницу солнца и медного змея Нихуштана. Таким образом, в реальности библейскому единобожию предшествовала, а какое-то время и конкурировала с ним религиозная культура совсем другого типа, обладавшая своей мифологией, близкой к другим мифологиям древнего Ближнего Востока. Крайне мало известно о добиблейских верованиях евреев. Все, с чем мы имеем дело, суть лишь осколки языческого прошлого, сохранившиеся в библейских текстах, порой даже вопреки воле их авторов и составителей. Иногда, например, какой-то текст мог казаться слишком авторитетным, а образ слишком традиционным, чтобы его изъять, а иногда более ранний текст подвергался трансформации следы которой остались различимы глазу исследователя. В других случаях мы узнаем о реальных верованиях лишь из критики, которую на них обрушивают авторы текстов еврейской Библии. Помимо прочего, мы можем проследить, как эти верования адаптировались к библейскому монотеизму и соответственно трансформировались. Не менее важным источником здесь служат тексты, созданные соседними народами, В архаический период мир древних израильтян представлял собой, по-видимому, частный случай мира ханаанейского, процветавшего в бронзовом веке на восточном побережье Средиземного моря. Ханаанейцы, носители западносемитских языков хананейской группы, населяли в это время южный Левант, в том числе и земли, ставшие затем Израилем и Иудеей. К числу ханаанейских народов относятся по языку и древние евреи которая, несмотря на позднейшую в Библии религиозную полемику с хананейской религией, все равно по-видимому, свой язык назвали хананейским. Мы знаем о восточно-средиземноморских хананейских верованиях прежде всего из библиотеки города Угарита, важного торгового центра позднего периода бронзового века. Найденные там эпические поэмы о богах дают сопоставительный материал для реконструкции до библейской мифологии в регионе. В железном веке наследниками ханаанского мира выступали города-государства финикийцев, в том числе Тир, Сидон, Библ и впоследствии Карфаген. Эллинизированная версия финикийской тиагонии доступна нам также в позднеантичных фрагментах Филона Библьского. Доставшиеся нам фрагменты Зачастую недостаточно информативны. И наоборот, там, где они информативны, могут противоречить друг другу, а не складываться в единое целое. Это связано с тем, что при отсутствии единой власти разные города-государства Ханаана имели свои локальные мифы и верования, похожие в общих чертах, но различавшиеся в конкретике. Тем труднее реконструировать еврейскую версию этой мифологии. Так, сегодня понятно, что Господь в еврейской Библии он имеет собственное имя, составленное из четырех букв: «Юд», «Хе», вав, «Хе» или Яхве. Чтение которого было со временем табуировано и затем утрачено. Первоначально был лишь одним из многочисленных божеств, сыном верховного божества Эля или Эльона. Рядом с ним существовали другие божества среди которых он мог быть даже не самым старшим, а также божественная супруга Ашера. Став единственным божеством, этот Яхве перетянул на себя, как мы увидим, имена и черты других архаических божеств. Другое имя, которым называется Бог в библейских текстах, Элохим, представляет собой существительное множественного числа и переводится как боги. Однако в предложении управляет сказуемым в единственном числе. Буквально боги сказал, боги сделал. Это может быть размытым рудиментом того, что эти функции первоначально выполняла целая группа персонажей совет богов. Так Филон библейский называет тем же словом «элоэйм», то есть элогимы, сподвижников бога Эля. Иногда и библейский творец также говорит о себе во множественном числе. Мы. Черты архаической множественности, возможно, образа божественного совета, были истолкованы потомками как плюралис маестатис, указание на особенное величие. Сравните мы Николай II. Кроме того, он известен временами и как Эль, и как Эль-Шаддай, и под другими именами которые могли первоначально принадлежать отдельным мифологическим фигурам. Итак, в этой главе мы попытаемся восстановить, во что могли верить древние израильтяне до того, как монотеистический взгляд на мир окончательно восторжествовал во всех слоях общества, что, по-видимому, произошло не раньше вавилонского плена и возвращения из него в конце VI века до христианской эры. Мы также увидим, какие следы эти архаические верования оставили на следующих этапах историко-культурного развития. Двое Но храм оставленный, все храм. Кумир поверженный, все бог. Михаил Лермонтов. Угорицкие тексты могут быть поняты и таким образом, что во главе восточно-средиземноморского пантеона могла стоять не одна фигура, а две отцовская и сыновняя. Черты обеих и даже саму идею подобной двойственности можно проследить затем и в библейском божестве. Главным среди богов выступал Эль в угаритском Илу. В русских переводах также встречаются варианты Эль, Ил. Что восходит К общесемитскому слову со значением просто бог. Он называется отцом богов, «царем вечности, мудрым как мир, и в итоге считается сотворившим или породившим вселенную, нашим создателем. Эль изображался с длинной седой бородой, в которой содержалась его великая мудрость, сидящим на троне с поднятой благословляющим жести рукой. По видимому именно он распоряжался судьбами людей. Эль занимался тем, что заседал, судил или пировал во главе совета богов в своих 70 сыновей в роскошном шатре на далекой северной горе. В Египте Эль Илу отождествлялся с Птахом, богом-творцом по мемфисскому мифу, а у позднейших греко-римских писателей с Сатурном, кроном, вечно пирующим вдали от земных дел. Со временем образ Эля мог усложниться. Так Филон библейский описывает финикийского Крона, то есть Эля, следующим образом: четыре глаза, спереди и сзади, причем двое из глаз были спокойно закрыты, а на плечах четыре крыла, два распущенных и два сложенных. Этим символически указывалось, что Крон и во время сна видит И во время бодрствования спит. Равным образом и крылья указывали на то, что он летает во время отдыха и отдыхает во время полета. И на голове опять-таки два крыла. Одно указывает на его ум-предводителя, другое на чувство. Милосердие, приписывавшееся Элю, Илу, не следует отождествлять современным образом этического блага. Так в действительности в Карфагене и других культурах древнего Средиземноморья с Элем также связаны обычаи детских жертвоприношений. В первую очередь это относилось к старшим сыновьям, первенцам царя и аристократии. Филон библейский напрямую описывает своего крона, то есть Эля, как убийцу нескольких сыновей, что не может не напомнить мотив пожирания греческим кроном своего потомства. След этого комплекса мотивов сохранился в еврейском мире в ритуальной посвященности первенцев Господу. С одной стороны, и в истории жертвоприношений Авраама и Евтаха, слушайте главу 4. С другой, более того, в эпических текстах Эль илу вполне покровительствует не только спасительным, но и деструктивным силам. Таким образом, в его образе можно угадывать историческое предшествование трансцендентности и благости библейского бога. Но существует Эль еще в мифологическом, чуждом этике мире, в котором хаос непротиворечиво составляет интегральную часть божественности. Илу не всегда предстает в Угарите единственной полновластной фигурой, Царем и актуальным властителем, как минимум, на земле выступает в ханаанских представлениях скорее «бааль» или по угаритски Балу, в русских переводах также Баал, Ваал, буквально хозяин. Это владыка земли, бог воин, летящий на облаках. Он считался сыном или племянником Эля, Илу. Его образ тесно связан с грозой и бурей с одной стороны и с дождем с другой. Так его свиту составляют тучи, молния, дожди и ветры. В этом отношении можно говорить о двух центральных божествах в ханаанском пантеоне младшем и старшем. В угарите Балу посвящен цикл ритуальных поэм, где он, иногда через гибель и воскресение, одерживает победу над целым рядом противников, в том числе олицетворением морских пучин Ямму. Ям, буквально море. И надо лицетворением смерти по имени Муту, Мод буквально смерть. По-видимому, его победы можно связывать с устроением мира, как он сегодня существует, в том числе с учреждением климатических сезонов. Речь идет о ежегодно повторяемой космогонической борьбе с хаосом. В отличие от Эля илу, чья обитель стоит испокон веков, возможно, со времени его победы над своим небесным отцом, богом предыдущего поколения, Балу только предстоит в процессе эпоса строить дворец на горе Сапану, что будет символизировать его актуальное воцарение. Баль Балу непосредственно правил жизнью на земле и ежегодно заново ее устанавливал в борьбе с деструктивными силами природы. Так угарицкий Илу скорее являлся людям во снах, а Балу непосредственно в грозе, считавшейся его голосом. В отличие от греческой пары Зевс-Крон, также выражавшей смену поколений богов с одной стороны и земных эпох с другой, нет древних данных, будто Балу свергал Илу или вступал с ним в конфликт. Напротив, в угаритском эпосе воцарение Балу и строительство им дворца требуют санкции со стороны Илу. Враги Балу это в свою очередь более старшие сыновья Илу, которые часто бывают связаны с хаосом и энтропией. Следы предвечной схватки бога с хаосом сохранились и в библейских текстах. О них речь пойдет в соответствующем разделе. Муту, буквально смерть, главный противник угаритского Балу, описывается как ненасытное преисподнее, чудовищная фигура чья нижняя губа лежит на земле, а верхняя достигает неба. В другом тексте он держит скипетр бесплодия и жезл вдовства. Тем самым он может быть мифологическим воплощением как смерти, так и засухи, что не мешает ему выступать одним из любимых сыновей Илу. Балу не удается одержать над Муту прямую победу, и он погибает, а Илу и богиня Анат оплакивают его. Лишь затем Анат побеждает Муту и ритуально уничтожает его тело, сжигает, перетирает через сито и рассеивает в поле. Благодаря чему Балу в итоге воскресает. Небеса елей дождем изливают, реки текут медом, И я знаю, что жив Силач Балу, есть владыка, хозяин земли. В этом смысле кананейский Бааль мог также быть подобен ежегодно умирающему и воскресающему божеству, культ которого был распространен в Месопотамии и на Ближнем Востоке. В Египте, видимо, как божество скотоводческих народов серопалестинского региона, Бааль, напротив отождествляется с Сетом, богом пустынь и убийцей в дальнейшем воскресающего Осириса. В библейском образе божества черты смерти и воскрешения значимые для ханаанского мира, скорее, полностью утрачены. Илу и Балу окружают различные другие божества: Дагон, Решев, Мелькарт, в том числе женские, между которыми в источниках существует путаница. Особую роль среди них играют Ашера, Ассирату, связанная с морем, и Анату, связанная предположительно с войной и плодородием. Однако в разных канаанейских текстах упоминаются также богини Аштарта, Танит, Элат, буквально богиня и другие. Греки отождествляли Анат -танит с женой Зевса Герой, а Аштарту с Афродитой. В одних мифах Анат выступает супругой Илу, а в других любовницей Балу. Супруга Балу известна также как Кудшу – святость или как Аштарта. Любопытно, что в отдельных текстах жены божеств называются их именами или лицами. Это может указывать на элементы философской абстракции внутри ханаанской мифологии. Символом Эля, как впрочем и Баала, мог выступать бык, самое сильное и фертильное из домашних животных, олицетворение мужской силы и плодовитости цивилизации. Элю также могли предшествовать еще более древние боги, олицетворявшие древние эпохи человечества с одной стороны и удаленные космические силы с другой. Как греческий Крон был сыном Урана, бога неба, так и Эль мог считаться сыном небесного божества бааль шамима Баал-Шамема. Древние израильтяне не могли не быть в курсе похожих представлений С одной стороны, это подтверждается поклонением как Элю, так и Баалю среди древних евреев, с другой наличием двух наборов характерных черт у библейского единого бога. В этом смысле между библейским и ханаанским мирами видны как радикальный разрыв, так и определенная преемственность, связанная с константностью образов народной религии. В нескольких местах Библии сохранилось, например, представление о мифической северной горе, где живут боги. Само древнееврейское слово север, цафон, по-видимому, восходит к названию священной горы Цапану из угаритских текстов. Как минимум дважды упоминается она и как собственно волшебная гора. Так в книге пророка Ишаии, Исаии, в пророчестве против вавилонского царя Приводится мифологема о Геллеле, сыне Зари. Мы расскажем о ней подробно чуть позже. В ней герой заявляет о желании поставить свой трон выше звезд Эля на горе собрания богов на склонах Цафона. В псалме 48, 47 в русской традиции это же словосочетание, края или склоны Цафона, выступает эпитетом иерусалимского святилища, горы Сион. По-видимому, храм в ритуале символически отождествлялся с горой Цафон. Прекрасно обзором на радость всей земли Гарацион, склоны Цафона, град царя великого. Хорошо задокументирован и образ быка как символа одного из верховных божеств, первоначально, вероятно, Эля, но затем и Яхве. Так по многократным утверждениям библейского текста, В самарийском израильском царстве культ Господа осуществлялся через посредство статуи быка вплоть до падения Самарии в 720-е годы до христианской эры. Один из главных тельцов был установлен в древнем храмовом городе бейт эль Вифиль, само самоназвание которого, буквально дом Бога, может указывать на связь с архаическим культом Эля. Изображение Господа в виде быка приписывается также израильтянам во время странствий по пустыне. Библейский текст критикует эти практики с точки зрения позднейшей борьбы с идолопоклонством. Однако сами они в своем историческом контексте были, по-видимому, отражением распространенных представлений о репрезентации божественных фигур. Так выражение телец Яакова выступает эпитетом Господа в целом ряде случаев. Традиционно эпитет метафорически переводится как сильный. Однако этимологическое значение телец остается в оригинале прозрачным. В числах мы читаем: "Бог, что вывел их из Египта, рога у него, как у тура". Наконец подтверждается почитание образа быка и археологически статуэтками, обнаруженными в том числе предположительно в протоизраильских поселениях как пишет советский востоковед Илья Шолеймович Шифман, очевидно, что бык традиционный для сиро-палестинского региона и можно сказать, естественный образ божества. Существование культа Эля среди предков древних израильтян может подразумеваться уже самим названием Израиль Исраэль. Первоначально, по мнению ряда ученых, «да победит Эл», Лишь затем истолкованное как боровшийся с божеством, а также топонимом Бейт-Эль, буквально дом Эля. Имя Эль также неоднократно используется для обозначения библейского Бога в Псалме 90, -м, 89. -м, Эль функция вселенского божества, которую Господь лишь выполняет. Прежде рождения гор, схваток круга земель, от века до века ты Эль. В книге Бытия встречаются и различные имена Творца, образованные от имени Эль. Поскольку они попадаются в связи с конкретными топонимами, исследователи предполагают, что это могли быть местные ипостаси Эля. Эль-Олам в беэр Эль-Ольён, Бог высочайший, известен также отдельный отец по имени Эльон. Эль-Рои в Бэр-Лахай-Рои и даже Эль-Бейт-Эль в Бейт-Элии особенно часто используется эпитет Эль-Шаддай. Этимология имени Шаддай неясна. Его связывают, например, с аккадским Шаду гора или со словосочетанием женская грудь, которая, возможно, тоже использовалась для обозначения горы. Образ Эля как удаленного вечного Бога-творца, обладающего мировой мудростью, был по-видимому, включен в образ библейского Господа. Среди черт преемственности исследователи выделяют с одной стороны мотив связи с прошлым, с вечностью, с творением. В этом смысле удаленность отца Эля от мирских дел мифологический предшественник идеи трансцендентности библейского Бога. С этим аспектом Эля связан и визуальный мотив бороды, в том числе седой, сохраняющийся в популярной монотеистической образности и по сей день. Именно седобородым предстает Господь как творец и судья, древний и мудрый, древний днями в книге пророка Даниила, Данеля, или на куполе Сикстинской капеллы. Другой важный аспект преемственность, которому можно видеть в библейском и постбиблейском монотеизме это представление о милосердии Господа. Так различные эпитеты Эля благостный, милостивый, милосердный или жалостливый и по сей день звучат в отношении еврейского Господа или арабского Аллаха. Впоследствии именно Борода будет вместилищем милосердия. 13 аспектов этого милосердия соответствуют в средневековой теософии каббалы 13 частям божественной бороды. Однако есть и другие черты библейского Господа, которые напротив ближе к образу Бааля как воинственного бога грозы. По-видимому, в качестве божества израильского племенного союза Господь первоначально обладал функциями не столько трансцендентного Отца, сколько активного правителя и покровителя израильтян и, соответственно, политического противника Бааля как покровителя ханаанских городов-государств. Отсюда миф об иноземном, финикийском происхождении культа Бааля в Израиле. Тем не менее, в действительности это не мешало и поклонению Баалу. Его присутствие заметно в частности по именам библейских персонажей эпохи ранней монархии среди которых встречаются Еру-бааль, Иш-бааль, Мефи-бааль. Последние два называются в Библии Иш Бошет, буквально человек мерзости, и Мефи-бошет, буквально «из уст мерзости. Слово бошет мерзость, заменяет неугодный библейским автором теоним, начинавшийся на ту же согласную. Библейская историография приписывает интенсификацию культа Бааля самарийской династии Амридов, объясняя ее финикийскими связями Омри и его наследников. Тем не менее, роль Бааля может быть и другое объяснение. Царство Омридов включало в себя ряд древних ханаанских городов и ориентировалось на их монархическую традицию, включая и культ. В этом смысле образы Господа и Бааля могут олицетворять собой две группы политических ценностей связанных либо с племенным вождество, равенство, неотъемлемость наделов, либо с городским царство и иерархия, власть царя над землей, прошлым. Соответственно, покровительство культу Бааля со стороны монархов, в том числе цариц финикийнки Изевель и Изавели, могло ложиться на уже имеющуюся вполне традиционную почву. По библейскому сообщению культ Бааля был ликвидирован свергшим Омридов боевым офицером Иегу и Иуем под влиянием пророческого монотеизма, а на месте храма Бааля в Самарии устроено отхожее место. Тем не менее, полемика с поклонением Баалю слышна и в более поздней пророческой книге Гоша Осии, VIII век до христианской эры. Соперничество раннего монотеизма культа Господа и культа Бааля, воплощено в истории о чуде пророка с говорящим именем Эли-Ягу, или Я, буквально мой Бог Яхве, на горе Кармель возле современной Хайфы. Эта история окрашена тонами противостояния истинного и ложного божества. Однако на каком-то уровне может олицетворять и реальные отношения между двумя культами. Во время катастрофической засухи пророк эли Элияху предлагает 450 пророкам Бааля состязание, чье божество может само поджечь, то есть физически принять жертву и, соответственно, принести взамен дождь. Разумеется, усилия баалистов, в которых узнаются церемонии экстатического оплакивания умирающего и воскресающего божества, ни к какому результату не приводят. Стали они громко кричать и по своему обыкновению колоть себя мечами и копьями до крови. Уже прошел полдень, а они все пророчествовали до времени вечернего жертвоприношения, но ни звука, ни ответа, ни намека. Напротив, Элияху демонстративно велев трижды полить жертву и дрова водой, простой молитвой вызывает с неба чудесный огонь Господа который сжигает все, включая камни жертвенника. Вскоре начинается и сильный дождь. Характерно, что победное явление Господа осуществляется через небесный огонь, вероятно, молнию и дождь, то есть в сфере подконтрольной по ханаанской мифологии именно Баалю. Библейский Господь не просто упраздняет собой баализм, а побеждает его как бы его же оружием. Итак, вернемся к воинским и грозовым чертам в образе Господа. В псалме 18-м, 17 "На помощь герою спешит Господь, окруженный мраком и облаком, на крыльях ветра, рассыпая вокруг себя молнии". Характерный образ грозового божества, аналогичного Баалю. "Взгремел в небесах Господь, высказался Элион градом горящих углей. Шлётом стрелы свои" разметал он их молнии множество разбросал он их в этом псалме и в других местах Господь передвигается на чудовищах называемых керовы или во множественном числе крувимы отсюда через греческий и русское хирувим это тоже может быть рудиментом архаической образности божества громовержца по видимому керовы летали и были крылатыми Однако нет уверенности в остальных аспектах их облика. Они могли олицетворять грозовые тучи. В древне древнеближневосточной иконографии известно много смешанных животных образов, в том числе крылатых. И различные описания Кирова, по-видимому, могут иметь в виду разные прототипы. Порой это антропоморфные фигуры, иногда с четырьмя лицами. Здесь могут иметься в виду существа с телом льва или быка и человеческой головой, которые часто встречаются на ханаанских и египетских изображениях. В другом псалме, 28-м, 27-ом, который иногда считают заимствованным ханаанским гимном, восхваляется голос Господа, который заглушает рокот моря, сотрясает пустыню, раскачивает рощи и ломает кедры. И легко вообразить себе, что это описание явления Господа в грозе. Голос Господа над рокотом волн, взреми, славой полн. Господень над рокотом волн гром. Голос Господа кедролом, Кедры Ливана Господь крушит, как атару их закружит. Весь Ливан до да Сирян, как пару бой кувырком. Всего в этом псалме семь раз повторяется словосочетание голос Господа, что Джон Дей предлагает сравнивать с семью громами в свете ханаанского Бааля. В свою очередь, повергаемые в тексте кедровые леса Ливанского хребта мифологический топос священной битвы. Уже в древнейших месопотамских сказаниях о Гильгамеше герой отправляется рубить ливанские кедры, чтобы сразиться с их покровителем Хумбабой. Голос Яхве таким образом воспроизводит действия божественного воина. Библейский Господь и напрямую характеризуется как воин и победитель, то есть аналог Бааля. Так один из потенциально древнейших библейских текстов, Песнь о море, воспевает победу Господа над египтянами, возглашая: Господь воин. Яхве имя его. Псалом 24-23 Фиксирует предположительно некий момент ритуала, в котором Господь представал как царь-воин, возвращающийся с победой в своё святилище. Идет перекличка голосов, по-видимому, изнутри и снаружи ворот. Поднимите врата, головы ваши. Поднимитесь двери извечные, чтобы вошел царь славы. Кто есть этот царь славы Яхве, силач-богатырь, Яхве, богатырский воин? Остаётся загадкой, что значит требование к воротам поднять свои головы. Древний Ближний Восток не знает дверей, открывающихся черезверх. Возможно, имеется в виду, что воспеваемый божественный воин превосходит собой размер ворот, так что требуется усилие, чтобы он смог войти. В этом образе может просматриваться элемент солярной символики. Исследователи обратили внимание, что эту же фраза "поднимите ваши головы" говорит угарицкий балу, торжественному собранию, отправляясь на сражение с Ямму, олицетворением негативной силы моря. Фрэнк Мур Кросс предполагает, что аналогичный клич сопровождал победное возвращение Балу и таким образом может быть обращен не к самим воротам, а к заседающему возле них совету богов. Как небесный воин, Господь может также восседать на колеснице, стрелять из лука, метать копья. По-видимому, от грозового божества Господь унаследовал и яркую психологическую черту гневливость. В библейских текстах гнев божества приобретает космические масштабы и упоминается несколько сотен раз, не считая различных синонимов. Гневом божества могут объясняться и политические неудачи, и стихийные бедствия, даже чувство бессмысленности жизни. Но одновременно именно в гневе Господь одерживает свои победы. Таким образом, Ему присуще своего рода боевое исступление, гибельное для тех, на кого оно направлено, будь то свои или чужие. В образности божественного гнева заметны элементы, связанные с огнем. Гнев божества пылает, и с грозой Господь гремит, так предвещая гибель Ассирийской империи, пророк Иешаяху восклицает: Вот имя Господа идет издалека. Горит его гнев, тяжек его дым, уста его полны ярости, язык его, как жадный огонь, явит Господь свое великогласие, он свое тяжелоручие покажет в пылком гневе, в жадном огнепламени, буря, наводнение, град камней от голоса Господа содрогнётся Ашшур, жезлом он будет побит. Хотя, по видимому, в пророчестве речь идет о масштабных стихийных бедствиях, как манифестации Господа в качестве владыки исторического процесса. Пророк избирает для этого древние метафоры, связанные именно с грозой и огнем. и тем по-видимому, продолжает и развивает ханаанские образы, существовавшие в народной религии. Хотя образ бога-воина соответствует известному нам Баалю, Библейский Господь по текстам кажется даже более гневливым и огнепылким. Эти черты могут восходить к протообразу Яхве, существовавшему до сложения библейского монотеизма. Таким образом, можно проследить в манифестациях библейского Бога элементы преемственности с первоначальной ханаанской образностью. Единая фигура абсорбировала в себя черты, присущие изначально нескольким божествам. Однако в силу этого сохранила определенную двойственность. Так мы попытались проследить, как двоебожие Эль-Баал, а также, возможно, Эль-Йон Яхве, привело к появлению в образе единого Бога двух различных по происхождению аспектов: седовласова отцовского, связанного с мудростью, творением и вечностью, и сыновнего, связанного с непосредственным господством над землей, И регулярным боевым подвигом обновления этого господства. Библейский Бог надмирен, если не трансцендентен, и это его черта может напоминать уже на новой стадии развития абстрактного мышления удаленность хананейского Эля. Однако с другой стороны, он всегда остается деятельным, вовлеченным Господом, не только высшим судьей, но и исполнителем приговоров. Хотя двойственность была таким образом преодолена в формальном единстве, двум этим аспектам проявления божества предстояла еще долгая судьба в истории еврейских мифологий. Как ни странно, визуальный образ двух божественных фигур был заново воспроизведен в одной из самых поздних книг еврейской Библии в видении пророка Даниэля» Даниила ставшим матрицей для дальнейших интерпретаций двойственности божества. Это видение, полученное героем во сне, имеет своим предметом весь процесс мировой истории, в котором к власти на земле последовательно приходят четыре зооморфных чудовища: Ассирия, Вавилон, Персия и Греция. Эллинистический гонитель иудаизма Антиох IV изображается одиннадцатым дополнительным антропоморфным рогом, вырастающим на голове последнего чудовища. В ответ на его злодеяние, наконец является небесный суд во главе с древним днями, одетым в белое и седовласым. И эпитет и сцена вполне применимые к хананейскому элю. Потом я увидел, воздвигнуты были престолы, и древний днями воссел на престол. Его одежда как белый снег, а волосы как чистое руно престол его пылающее пламя колеса — огонь горящий огненный поток течет, выходя от него тысячи тысяч служат ему тьмы и тьмы пред ним стоят и судьи воссели и раскрылись книги однако следом перед древним днями предстаёт другая фигура которая, согласно единственному описанному свойству, выглядит как сын человеческий. Впоследствии пророк получит объяснение, что она олицетворяет собой народ святых Всевышнего. И видел я в моем ночном видении, с облаками небесными приближается некто, словно бы человек. Он приблизился и подвели его к древнему днями И даны ему были власть, честь и царство, и все народы, племена и народности ему покорились. Власть его власть вечная, не и царство его нерушимо. Эта фигура с одной стороны идет по облакам, а с другой получает от древнего днями власть, честь и царство над всей землей. Таким образом, для символического изображения грядущего вечного царства Израиля над миром, автор книги Даниила использовал мифологический образ младшего божества, приходящего по облакам в божественное собрание, возглавляемое божеством старшим. Появление этой метафоры в книге Даниила и затем ее канонизация в составе Библии стало основой для двойственного образа Бога позднеантичной и средневековой традиции. Этому дополнительно поспособствовала множественность божественных имен в библейских текстах. Так все упоминания Бога под именем Элохим были соотнесены еврейскими комментаторами с одним аспектом единого Бога, а под именем Яхве с другим. В свою очередь, в каббалистической теософии также впоследствии сложилось Несколько основных ликов плеромы, в том числе благой и недостижимой древний днями или долготерпеливой, буквально «долгий лицом, и другой, воинственный, гневливый, малый лицом. Таким образом, мы видим, что древние евреи или часть из них некогда верили, помимо прочего, в двух мифологических божеств: милосердного седобородого старца и гневливого воина сопровождаемого громами и молниями. Эта двойственность, в свою очередь, сохранилась внутри монотеистического божества, и легла в основу дальнейших теологических размышлений, воскресавших традиционную восточно-средиземноморскую образность на новых основаниях. Ашера и другие. Вписанность протообраза библейского бога в мифологическую картину Его описание как отца и громовержца, царя и воина заставляет предполагать, что на архаическом этапе рядом с ним, как с Элем или Баалем, должны были существовать и женские божества. Однако мотив жены бога особенно противоречил библейскому монотеизму и потому сохранился гораздо хуже, чем образы, связанные с ним самим. Лишь одно женское божество регулярно упоминается в библейских текстах, да и то без достаточных подробностей. Это Ашшера, угаритская Ассирату, которая в Угарите была одной из жен Эля Илу. В Угарите Ассирату считалась связанной с морем и мореходством. Характер же ее тёски, Ашеры, у древних евреев остается неясным. Складывается впечатление, что связь ее с морем была евреями утрачена, а Ашшера воспринималась как богиня плодородия. По крайней мере, на территории древних Израиля и Иудеи было обнаружено некоторое количество женских фигурок с гипертрофированными грудями, что иногда интерпретируется как изображение богини-матери. Но нет прямых доказательств ни тому, что это изображение богини, ни тому, что речь идет об Ашере. В древнеизраильском обществе, по-видимому, почитание Ашеры было в первую очередь связано с особыми культовыми объектами, также известными как ашеры, ашерот, которые встречаются в текстах Библии гораздо чаще, нежели сама богиня. Традиционные переводы, в том числе синодальный, вслед за септуагинтой, передают это слово как дубравы. Однако такая трактовка может быть вторичной связанной с существовавшими у других народов в эллинистический период священными рощами. Первоначально речь, вероятнее всего, шла об отдельно стоящих деревьях или стилизованных деревянных объектах возле жертвенника. Так, с одной стороны, второзаконие запрещает поклонение как каменным стелам, возможным репрезентациям мужского божества, так и Ашшери любому дереву, посаженному при жертвеннике. Дальнейшее уничтожение Ашеры адептами строгого монотеизма обозначается обычно глаголом срубать. С другой стороны, изготовление Ашеры чаще обозначается не глаголом сажать, а глаголами изготовление, сделать, построить, установить. Таким образом, в большинстве случаев Есть основания полагать, что речь идет не о живом дереве, а о деревянном столбе, отождествлявшемся с ним. Он в свою очередь символизировал Ашеру как богиню. На основании древне-ближневосточных параллелей исследователи предполагают, что древесное обличье богини указывает на ее материнскую и кормящую природу. Интерес к фигуре Ашеры Всколыхнула публикация нескольких надписей VIII века до христианской эры на большом керамическом сосуде из городища Кунтилет-Аджруд на севере Синайского полуострова. В этих надписях упоминался Яхве Самарийский и Яхве Тайманский, а вместе с ним его Ашера. Некоторые ученые допускают, что в этих надписях Ашеру упомянута непосредственно как богиня и супруга царствующего божества. Тем не менее, притяжательный суффикс его не используется с именами собственными, поэтому вероятнее, что и здесь речь идет о столбах деревьев в честь Ашеры, существовавших в рамках культа Яхве, а не о ней самой. Стилизованный столб с кормящимися от него животными Изображён на сосуде из кунтилит от Джруда недалеко от одной из упоминающих о надписей. По бокам от столба нарисованы два кормящихся с него козла, Сцена, связанная с образом богини плодородия в древне-ближневосточной иконографии. Таким образом, уже в середине допленного периода женский образ, по-видимому, был в значительной степени подчинен мужскому. И сведен к роли значимого, но все же вещественного объекта при последнем. Впрочем, упоминаются изредка и статуи Ашеры. Один библейский текст можно понять в том смысле, что в конце монархического периода существовала особая категория женщин, посвященных Ашере, которые ткали для нее некие одежды в специальном помещении. Существует предположение, что эти женщины могли также заниматься сакральной проституцией. Однако текст об этом умалчивает. В послепленный период память об Ашере и ее символах была, по-видимому, полностью истреблена, что и обусловило ошибочный перевод ее имени словом роща или дубрава. В отдельных случаях можно заметить, что единый бог абсорбирует в себя и женские черты, становясь как бы выше гендерных маркеров. По крайней мере, пророк Второй Исаия сравнивает его с рожаницей и физической матерью израильского народа. Впрочем, самостоятельный женский образ ненадолго и не до конца исчез из еврейской мифологии. Уже в поздних библейских текстах появляется фигура божественной мудрости, воспетый в облике женщины. Кроме того, подобен женщине и мифоисторический образ израильского народа в творчестве пророков. В постбиблейский период женский образ вновь появится в качестве присутствия Бога, шехины. Как мы говорили ранее, уже в отдельных угаритских текстах жены божеств называются их именами или лицами, то есть своего рода проявлениями своих супругов. В этом смысле превращение богини лишь в один из аспектов единого Бога не удивительно. Однако прямой преемственности между добиблейскими и постбиблейскими женскими образами не прослеживается. Таким образом, демифологизация сопровождалась в древнем Израиле своего рода маскулинизацией религиозной картины мира, подчинением женского божества мужскому. Однако полное устранение феминной образности оказалось невозможным, так что вскоре она вернулась на обновленных теологических основаниях. Аналогичная судьба могла постигнуть и иных божеств, существовавших в канаанско-израильском пантеоне. Одни из них исчезли и стали считаться иноземным влиянием, как мы видели в отношении Ашеры. Однако другие, те, в именах которых был потенциал абстрагирования, были помыślлены как абстрактное понятие. Так из имен земён царей нам известно о существовании божества по имени Цэдек, буквально справедливость. И в еврейской Библии будет встречаться образ справедливости в мифоподобных контекстах. Рядом с ней заметны также персонажи по имени Эмет правда, истина, сравните сравнении Маат, Хесед милость, Шалом. Благоденствие мир. И хотя по сути перед нами уже аллегории, выражающие отдельные аспекты божественного и целиком растворенные в едином Боге, все же в своем обличии живых персонажей, участников процессии царственного явления Господа, они также могут быть рудиментами архаических мифов. Так в Псалтире, Псалом 89, 88 мы читаем: У тебя длань с силой, мощна рука твоя, высока твоя правая, справедливость и суд основа трона твоего. Милость и правда шествуют пред тобой. Схожа была судьба божества по имени Решев, отвечавшего в ханаанском мире в том числе за болезни и эпидемии. Отголоски его почитания слышны в имени нарицательном Решеп обозначающим предположительно мор, то есть эпидемию. Так во Второзаконии среди стрел Господа, грозящих будущим отступникам, названы голод, решев и некие мерири в синодальном переводе зараза. В Псалтире египтян поражают ангелы каратели, наряду с которыми упомянуты град, пламя его гнева и в том числе решафим, болезни. В сенадальном переводе Молнии. В книге о величественное шествие бога замыкают с двух сторон Решев и Девер, Мор и Язва. В синодальном переводе Язва и жгучий ветер, в которых также можно узнать бывших второстепенных божеств. Критически упоминается в библейских текстах и поклонение светилам, солнцу, луне и всему воинству небесному. К сожалению, данных о содержании этих культов почти не сохранилось. Логично предположить, что, как и у соседних народов, в какой-то период астрономические объекты мыслились как самостоятельные божества, сыновья Элогимов. Они могли считаться советом или свитой при Эле и впоследствии Господе. Совет богов В предыдущем разделе мы больше имели дело со своего рода мифологической археологией, с тем, как даже обрывочные знания ханаанских мифов позволяют нам выявлять их остывший след по отдельным намекам в позднейшем монотеистическом контексте. Судьба этих мифов в мире библейского текста оказывалась разной. Одни элементы, например, образ Эля как быка или культ Ашеры, целиком запрещались. Другие, например, атрибуты вечности и мудрости Эля с одной стороны и воинственные гневливости Бааля или Яхве с другой, растворялись в образе единого бога. В этом разделе мы попробуем проследить судьбу одного отдельно взятого ханаанского образа в сцене совета богов, в его историческом развитии на библейской основе. В ряде восточно-средиземноморских архаических мифологий, например, в Угарите, при верховном боге Эле существовало собрание, состоявшее из его 70 сыновей. Круглое символическое число обозначало космическую целостность двора Эля, а безымянные боги в его составе, возможно, всю полноту произведенных Элем творений, воплощенных соответствующими космическими покровителями. Не исключено, что эти покровители также могли отождествляться со звездами, как небесным воинством. Такой совет имел место, по-видимому, и при библейском Господе. Так уже упомянутая обитель богов на крайнем севере у пророка Ишаяи называется именно горой совета. В Псалтире встречается такое собрание. Здесь земные тяготы объясняются несправедливостью царящий в божественном суде по подобию суда земного. Бог Элогим, свергает собрание богов и воцаряется самолично, чтобы восстановить порядок на земле. Многие комментаторы видят в этой сцене лишь метафору земных судей. Однако текст Псалма не обязательно указывает на это. Стоит Элогим в совете богов, буквально в совете Эля, среди Элогимов он судит. Доколе вам осуждать по лжи, а злодея оправдывать завершается псалом по видимому торжественным переходом всей власти на земле от нечестивого совета непосредственно к творцу хоть я и говорил и вы, сыновья элионовы все все равно как адам умрете, как любой из князей падёте, так встань элагим всю землю суди, ибо все народы удел твой Возможно, за этой метафорой стоит отдельный утраченный миф о чрезвычайной ситуации в божественном мире, в результате которой совет богов был низвергнут одним из них. Так воцарение Бааля могло сопровождаться в кананейской мифологии убийством семидесяти сыновей Асирату, Ашеры, претендовавших на вселенское управление. Однако это может быть и символическая сцена сохранившее из мифологического прошлого лишь сам образ божественного совета во главе с богом, чтобы противопоставить ему неминуемое падение земных неправедных судей, возомнивших себя всевластными. Кроме того, есть соблазн видеть в этом сюжете и мифологический рассказ об уничтожении самого мифа, как если бы в процессе становления монотеизма потенциальные конкуренты в виде совета богов сыновей были элогимом убиты и с тех пор прекратили свое существование в качестве объектов культа. В любом случае, в описанной сцене, вопреки строгому монотеизму, рядом с библейским богом появляются и другие божественные существа, дразняще названные тем же самым словом элогимы. Сходным образом установление вселенской власти бога Описано у пророка Исаии как наказание не только земных царей, но и, по-видимому, их небесных покровителей. Посетит Господь судом воинство Вышнее в высоте и царей земли на земле. А человек описывается в Псалме чуть меньшим, чем Элогимы. В библейских текстах заметна корреляция совета богов с народами земли, потомками Ноаха число которых тоже 70. Все они перечислены в этногенеологиях в бытие. По-видимому, геополитика железного века виделась древним израильтянам и их соседям как взаимоотношения между сыновними богами, управляющими каждый своим народом. Успех или неуспех того или иного государства мог таким образом объясняться поражением или гневом соответствующего божества. Так Муафский царь Меша на своей стеле говорит о гневе муафского божества Кимоша, как о причине многолетнего притеснения Мавитян со стороны израильского царства. Совет богов таким образом был своего рода парламентом, представлявшим все народы земли, где решалось политическое будущее соответствующих им государств. Ничего подобного мы не находим в Угарите. Так, что это может быть уже специфическое, так сказать, политическое развитие образа совета богов в железном веке. Наиболее непосредственно этот мотив выражен еще в одном потенциально древнейшем еврейском тексте песне Маше в составе книги Второзаконие. В ней, говоря о протоистории человечества, текст отсылает читателя к древней и общепринятой традиции Согласно которой мир был разделен между божествами. Эти божества соответствуют 70 народам, как символическому числу полноты населенной Айкумены. Этот фрагмент песни Маше содержит определенные текстуальные трудности. Однако в общем виде он мог бы быть переведен так: Припомни древние дни, взгляни сквозь череду поколений, спроси у отца, он скажет: стариков спроси, и ответят, как Эльйон народы делил, расселял сыновей людских. Он границы племен, буквально народов, проложил по числу сыновей своих. Доляш Яхве, племя его, Яаков, межевина его. В первую очередь этот текст удивительным образом сохраняет нетронутым мотив двоебожие, субъект разделения племен Заведующий всей землей, назван древним именем Элион, буквально высочайший. Напротив Господь Яхве упомянут лишь как племенное божество Яакова, то есть библейского Израиля. Таким образом, перед нами может быть действительно текст до монотеистической традиции, который был перепрочтен в духе единобожия, но сохранился в первозданном виде. Тем не менее, этот текст все же потребовал редакторского вмешательства. Вместо сыновей своих греческий текст Библии читает ангелов Бога, а масоретский древнееврейский сыновей Израиля. К счастью, до нас дошел фрагмент свитков Второзакония из Кумрана, где сохранилась, скорее всего, древнейшее из трех версий текста: сыновей Бога или сыновей богов. Таким образом, есть вероятность, что первоначально этот фрагмент говорил о 70 божествах, сыновьях Эльона, включавших в себя и Яхве, и лишь затем был по-разному исправлен: еврейским переписчикам в одном случае, греческим переводчикам в другом. Один написал сыновей Израиля, а другой ангелов Бога, но оба избежали крамольного, по их мнению образа сыновей богов. Две разные версии исправления этого стиха отражают две возможные тенденции, которыми монотеистическое мышление могло бороться с устойчивым представлением о множественности небесных сущностей. Одной тенденцией радикальной, другой компромиссной. В рамках радикальной тенденции, отразившейся в Масоретском тексте, любые упоминания о небесном совете целиком уничтожались и сводились к человеческим фигурам не боги, а 70 сыновей Израиля, детей и внуков праца Якова, спустившихся в Египет согласно Пятикнижию, служили универсальным числовым мерилом, чтобы произвести от Ноаха примерно 70 народов. В свою очередь, Израиль оказывался не просто одним из народов, возглавляемых различными божествами, а уникальным народом подчиненным только и исключительно напрямую творцу. По той же модели составлена иерархия израильского общества в Пятикнижии во время странствий по пустыне. Рядом с верховным лидером Моше стоят 70 старейшин, представляющих 12 израильских племен. Напротив, компромиссная версия предполагала сохранение альтернативных небесных сущностей но подчеркнутое снижение их значимости по сравнению с Богом. Одной из форм таких небесных сущностей стали в итоге ангелы, буквально нарочные, посыльные, которые лишь выполняют поручения Бога, но не имеют полноценного голоса в принятии решений, сущностно отличаясь от него или даже не обладая самостоятельной сущностью. В крайних проявлениях этой тенденции мы видим, как совет превращается скорее в свиту, чем в орган небесного управления. И все же продолжает существовать. Прославит небо чудеса твои, твою надежность собрание святых. Ибо кто в облаках сравнится с Яхве, уподобится Яхве среди сыновей богов. Страшен Яхве промеж сонма святых, ужасен для окружения его. В других случаях совет выступает исполнительным органом, собранием неких промежуточных существ между Богом и людьми, духов. Так в третьей книге Царств пророк Михаил, предрекая боевое поражение царя Ахава, чтобы объяснить, почему все остальные пророки с ним не согласны, излагает их обличение в форме притчи, стилизованной под видение. Она построена на том же узнаваемом образе небесного совета. Видел я Господа сидящего на троне, и все небесное воинство стояло при нем справа и слева. Сказал Господь: Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамот -Гил ад И один из небесного воинства говорил так, а другой иначе. Вышел один дух, встал перед Господом и сказал: Я склоню его, сказал ему Господь. Как? Он сказал: "Я сойду и стану ложным духом на устах всех его пророков". Здесь духи, составляющие божественный совет, не имеют самостоятельности и используются лишь для того, чтобы передавать провидцам волю Творца. Собственно, пророчество и вызывается, по библейским представлениям, духом пророчества. Однако сцена их заседания повторяет мифологическую модель. Подобный образ мы находим и в Поздней книге Иова. Все сыновья Бога, включая ангела-обвинителя Сатаны, регулярно являются на собрание, где получают поручения и отчитываются об их выполнении. Обе тенденции могут иметь свои дальние истоки в ханаанской традиции. Так уже в древне-ближневосточных образцах сцены совета богов заметна качественная разница в размере и положении между восседающим богом царем и стоящими богами-советниками. Тем самым, везде, где образ сильной царской власти переносится на устройство божественного мира, мы можем ожидать, что роль 70 советников будет снижаться по сравнению с царствующим божеством. С другой стороны, Тенденция сводить образ совета богов к земным пророкам, судьям или царям тоже может иметь свои ханаанские истоки. В отождествлении и восхваляющей божество общины и божественного совета как святилище было проекцией трансцендентной божественной обители. В любом случае компромиссная тенденция оказалась более живучей. В конце концов свято место пусто не бывает. И небесному царю не подобает обходиться без свиты, двора или охраны по подобию царей земных. Во многих случаях ангелы выступают так же, как войско Господа, из-за чего он называется Господь воинств. В песне Дворы Деборы небесные звезды, крабрицы Господа, как бы непосредственно участвуют в сражении, обеспечивая победу израильтян над ханаанским городом Хацором. Таким образом, хотя образ божественного совета противоречил строгому монотеизму и, по-видимому, в какой-то период цензурировался, ему удалось сохраниться на следующих этапах еврейской мифологии. Как и продолжил существование миф о связи между ангелами и народами мира. Уже к последним векам до христианской эры Мы находим в еврейских текстах устойчивое представление, что все народы, кроме Израиля, действительно зависят от соответствующих ангелов. Так в книге Премудрости Иисуса сына Сираха мы читаем, в соответствии с монотеистическим прочтением песни Моше, что каждому народу поставил он князя, а Израиль надел Господа. Аналогично рассуждает и книга Юбилеев. В книге пророка Даниила, в II век до христианской эры, ангел сообщает провидцу, будто ведет на небе противостояние с князем царства персидского. Политическая власть на земле снова трактуется как результат взаимодействия своего рода младших божеств, называемых ангелами. Даниэль заходит так далеко в своей ремифологизации, что отказывается даже от принципа уникальности народа Израиля. Израилю тоже соответствует небесный покровитель Михаэль, отличающийся высоким рангом среди князей, но не более. Ремифологизаторская тенденция впоследствии доходит до того, что даже восстанавливает дополнительные детали распределения народов между ангелами. Вот в частности, как пересказывает цитировавшийся фрагмент песни Моше Позднейший перевод Торы на арамейский, Таргум псевдо-Ионатана, первое тысячелетие христианской эры. Когда распределял Вышний мир по народам, которые произошли от сыновей Ноаха, когда раздавал письменности и языки по человекам в поколении разделения языков, в то время он бросал в жребий с семью десятью ангелами, предводителями народов, чтобы выяснить, кому достанется какой город. Еще тогда он поставил границы народов в соответствии с числом сыновей Израиля, спустившихся в Египет. И когда выпал жребий на святой народ, господину мира, то воскликнул Михаэль, "Да прибудет благая доля имени Господа с ним". И воскликнул Гавриэль, восхваляя: "Яаков, его надел при распределении". Мотив жеребьевки может иметь глубокие древнеближневосточные корни. Именно таким способом основные боги делили между собой мир в Месопотамии. На место избрания народа в Таргуме становится образ случайного выпадания, а Творец участвует в этой процедуре наравне с семью десятью ангелами, становясь как бы семьдесят первым среди равных. Разумеется, мы имеем здесь дело уже не вполне с верованием, а скорее со свободным творчеством автора. Однако одновременно мы можем наблюдать новое воскресение древней мифологической сцены вопреки монотеистической самоцензуре. Итак, мы видим, как чисто мифологический образ сумел пустить корни в еврейском монотеизме и со временем распуститься вновь во всей красе. Это показывает, что базовые визуальные представления лежат глубже, чем идеология их использующая. Первоначально совет Эля мог символизировать космическое единство божественных покровителей различных аспектов творения, и в этом качестве он, конечно, монотеизму противоречил. Однако уже политическое прочтение, вероятно сложившееся у израильтян по мере формирования новых государств в начале железного века, Перешло ему в меньшей степени и со временем трансформировалась в своего рода глобальную теологию. Каждый народ управляется тем, кому поклоняется, и поклоняется тому, кем управляется. Израиль, почитающий лишь Бога высочайшего и никого кроме, тем самым оказывается подчинен непосредственно ему, в обход всех посредников. Несмотря на периоды и тексты, в которых власть совета богов снижалась, он оказался удобным механизмом объяснения политических процессов на земле, которые в своем разнообразии не всегда укладывались в объяснение волей одного единственного бога. Сохранение мифологической сцены совета потребовало ее трансцендентализации. Отныне речь шла о метафизических сущностях, а не о природных божествах. Однако сама сцена сохранила свойственную подлинному мифу притягательность для многих поколений. Итак, среди древних евреев бытовало представление, что каждый народ управляется соответствующим ему божеством, входящим в совет богов. Этот совет заседал, возможно, на северной горе Сафон при верховном божестве и определял судьбы людей и народов. Мифологическому мотиву удалось адаптироваться к монотеизму путем превращения членов этого совета в особый класс существ, который стал известен как ангелы. явление бога. и внял я небо со александр пушкин. архаические мифологические фигуры, будучи сами отчасти имманентными легко пересекают границу человеческого мира, ходят по земле и владеют дворцами на земных горах. Часто имеют узнаваемое обличья, воплощающиеся в культовых статуях. Все эти элементы были исключены из древнееврейской религии в процессе ее трансцендентализации. Тем не менее, живой религиозный опыт не мог ограничиваться философскими представлениями об абсолютной надмерности божества а постоянно чувствовал присутствие, участие этого божества в человеческой действительности. И потому раз за разом продолжал обращаться к языку мифа, искал способ выразить земными образами чудо вторжения божественного в сферу тварного. Хотя такого рода тексты появляются прежде всего у пророков в полностью монотеистическом контексте, в свете всего предыдущего, нельзя исключать, что их образность имеет определенные традиционные хананеистские корни. Таким образом, этот раздел посвящен явлениям творца, теофаниям. Основной формой явления божественного в библейских текстах выступает речь. Бог говорит персонажам те или иные слова. Как правило, не уточняется, каким образом это происходит. Идет ли речь о голосе с неба, внутреннем голосе или пророческом сне все эти варианты не только возможны, но и непосредственно встречаются в отдельных случаях и могут подразумеваться в других. Так наряду с непосредственными словами Бога иногда упоминаются его явления наеву или во снах. В книге Иова Господь разговаривает напрямую из бури, возможно, громом, что, по-видимому, следует считать художественной условностью. Откровение пророка Шмуэля, Самуила, начинается с внешнего голоса, который он слышит ночью в святилище, по-видимому, на грани между сном и бодрствованием. Иногда пророком демонстрируется тот или иной предмет, либо даже место. Напротив, визуальное явление самого творца в библейских текстах случается редко. Важным постулатом Пятикнижия об Откровении на горе Синай является его анеконизм, лишенность зрительного содержания. Берегите в душе накрепко, что не видели вы никакого образа в день, когда говорил с вами Господь на горе Харев изнутри огня. Более того, для многих текстов в составе Пятикнижия визуальная встреча с творцом физически невозможна. Не может человек увидеть меня и остаться в живых. Тем не менее, даже там, где исчезает образ, остается сама сцена теофании, а в отдельных случаях пророком являются и образы. Так мы уже упоминали о связи явления библейского Бога с огнем с одной стороны и с грозой с другой. Мотив огня особенно характерен для культового контекста явлений творца, связанных с религиозным ритуалом. Мы видели, как огонь с неба пожирал жертву пророка Илиягу на горе Кармель. Сжигание является и основной формой жертвоприношения. Дым сожженного мяса с маслом, вином и мукой называется умиротворяющим запахом для Господа и, по-видимому, воспринимается как своего рода пища божества. В отличие от несожжённой материальной пищи людей, святилище таким образом представляет собой место, связанное с большим количеством огня и дыма. В свою очередь, огонь на жертвеннике отсылает, по всей видимости, к чудесному схождению небесного огня при его инаугурации. Самый первый огонь при освящении скинии полевого храма также чудесным образом нисходит с неба. Текст называет это явлением славы Господа. Напротив, сыновья верховного жреца Аарона, Аарона, Надав и Авигу, Авиуд, принесшие собственный огонь, сгорают в огне от Господа посреди святилища. При освящении первого храма царем Шломо, Соломоном, та же слава является в виде заполнившего здание облака дыма. При освящении второго храма огонь чудесным образом зажигается от солнечных лучей. По-видимому, речь идет об использовании нефти. Считалось похоже, что горящий в храме огонь происходит от самого первого, небесного огня и тем самым символизирует славу Господа. Также при заключении договора с Богом, так называемом завете меж рассечённых туш, Праотец Авраам видит в темноте дым печи и пламя огня, а при выходе из Египта Господь или его ангел возглавляет движение израильтян в виде дымного столба днем и огненного ночью. Явление Господа метафорически описывается как жадный, буквально пожирающий огонь, исходящий от него самого из его рта или от его славы. Огонь тем самым важный спутник явления божественного. Огонь как метафора духовной природы будет представать характеристикой небесных миров и в более поздней еврейской мистике. Другая группа теофанических мотивов связана с грозой, которая часто появляется наряду с огнем. Впереди него жадный огонь, вокруг него сильная буря. В связи с этим огонь Господа иногда идентифицирует как молнию. В книге Иова соседствует по всей видимости представление о тварности грома с образом грома как непосредственно голоса Господа. В уже цитировавшемся в связи с этим псалме 18-м, 17 мифологически описывается сцена грозового явления творца по-видимому, в качестве метафоры полученной героем помощи. Наклонил он небеса и сошел, и мгла подножье его на кировах верхом полетел, понесся на ветрах крылах. Сделал тьму укрытьем себе, окружился водную тьмой облаками туч. Важно отметить, что, несмотря на мифологическую детализацию для читателя, для зрителя описываемого явления образ творца все равно скрыт за пологом туч сам он остается невидим но и читателю сообщается лишь о кировах фигура их наездника никак не охарактеризована тем самым сохраняется формальная верность аниконизму образ видимых кировов несущих невидимую фигуру творца использовался и в культовой иконографии Согласно библейским описаниям, на крышке сакрального ларца договора стояли два литых керуба. Однако слава Господа являлась жрецу не в них, а над ними, в оставленном пустым пространстве их крыльях, в виде облака или просто голоса. С течением времени природная конкретность грозового явления по-видимому, стала вступать в напряжение с антимифологическими тенденциями еврейского монотеизма и казаться недостаточно метафоричной. В результате чего мы находим в текстах и полемику с ней. Пример тому описание теофании пророка Эли-Ягу Илии в главе 19 третьей книги Царств. В этом эпизоде, гонимый самарийскими монархами пророк совершает мистическое сорокадневное путешествие, чтобы с жалобой предстать перед творцом на священной горе Харев. Там он получает от Господа следующие инструкции: выйди из пещеры и встань перед Господом. И вот пройдет Господь. Пройдет ветер великий и сильный, ломающий горы, крушащий скалы перед Господом, не в ветре, Господь, а за ветром землетрясение, не в землетрясении, Господь. А за землетрясением огонь не в огне, Господь, а за огнем – звук тонкой тишины. Всем привычным атрибутам силы противостоит последнее явление загадочное затишье. Тем самым буря, землетрясение и огонь оказываются лишь оболочками, внешними проявлениями чего-то другого сущность на их превосходящего. Таким образом подчеркивается, что природное явление – суть лишь метафоры, вскрывающие подлинно божественное явление, которое по сравнению с ними кажется даже тишиной, но по-видимому тишиной наполненной и эмоционально нагруженной, из которой Эль-Ягу снова услышит голос своего творца. Та уже тенденцию отражает и библейское словоупотребление, говорящее часто о явлении славы Господа, а не собственно Господа. Это создает промежуточный, опосредующий уровень, оставляет творца за пределами явления. Все это примеры трансцендентализации и аниконизации библейского божества, в рамках которых любое проявление божественного в мире оборачивается лишь символом, знаком а не непосредственным раскрытием абсолюта однако этому аниконизму может предшествовать образ мира где явление божества еще представлялось возможным существовала и иная традиция описания теофании изначально воображавшая невозможное надмирное явление в котором буря или землетрясение выступают лишь сопутствующими эффектами чего-то что нельзя описать это как бы сцена без сцены сообщается, что бог шествует торжественно идет, возможно, даже по земле, однако его величие превосходит способность восприятия и не приобретает никакого конкретного образа. Зато напротив вся тварная реальность, сталкиваясь с этим невозможным, невообразимым шествием, претерпевает катастрофические изменения. Земля трясется, А горы по библейскому выражению плавятся как воск. По видимому, по аналогии из кузнечного дела, лицо Господа мыслится в таких текстах, как обладающее высочайшей температурой, перед которой не могут устоять никакие горные породы. Они оседают, осыпаются, меняют очертания, так же как плавятся мягкие материалы в огне. Небо плавится от света теофании. Луна и солнце останавливаются на месте. Этот тип теофании очень древний. Мы обнаруживаем его уже в потенциально древнейшем библейском фрагменте Песни Дворы Деборы, около 11 века до христианской эры. Таким образом, нельзя объяснить его историческим процессом усложнения и абстрагирования образа божества, а нужно допустить существование столь абстрактных сверхъестественных представлений на самых ранних этапах развития древнеизраильской культуры. Автор песни Дворы восхваляет творца следующими словами: Яхве, как шел ты с Сиира, шагал через пустошь Эдома, земля тряслась и небо текло, облака истекали водой, горы плавились от лика Яхве, всей Синай от лика Яхве. Бога Израиля. Для теофаний этого типа характерно упоминание южных гор. По-видимому, за ними может стоять некий миф о чудесном приходе Господа с юга. Однако детали этого мифа безвозвратно утеряны. Главная из этих гор Хореф, Она же, согласно библейским текстам, Синай, которую христиане и мусульмане идентифицируют с Джебель-Муса. Горой Моисея на полуострове, так и называемом сегодня Синайским. Однако в действительности библейский Синай мог находиться и восточнее, в современной Иордании. Другие исследователи идентифицируют его с доизраильским культовым центром на горе Джебель-Идейт, Карком, на юге современного Израиля. Упоминаются в текстах этого жанра горы Паран и Сеир, тоже связанные либо с югом Израиля, либо с более восточными территориями, а также местность Тайман, буквально Юг. Сегодня обозначение Йемена. В связи с этим некоторые исследователи допускают, что культ Яхве первоначально принадлежал кочевникам южных пустынь, мидианитам и эдомитам, и лишь затем был заимствован израильтянами. Впрочем, на деле миф о шестве божества с юга Мог не быть связан с историей его культа. Тем не менее, это четко отличает данные теофании от круга мифов, известного нам из Угарита, где обители богов напротив располагались на севере. Впоследствии гора Синай была осмыслена как место поворотного события в истории, однократного откровения абсолюта после выхода из Египта ключевого историко мифологического рассказа пяти книжия. Соответственно, старые тексты о Теофании с юга были переосмыслены в этом контексте. Так в псалме 68, 67 представлен перепев приведенных ранее строк песни Дворы, где действие целиком увязывается с историческим, а не мифологическим прошлым израильтян, а названия, не связанные с синайским откровением, удалены в свою очередь имя Яхве исправлено на менее корректное Элохим. Боже, как шел ты пред народом твоим, шагал сквозь пустынную местность, земля тряслась, даже небо текло от Божьего лика. сей Синай от лика Бога Израиля. Самая подробная теофания, изображающая шествующего с юга Господа, находится в молитве пророка Хавакука поэтическом тексте, завершающем книгу этого пророка и предположительно созданном в VII веке до христианской эры. Здесь речь целиком идет о действиях Бога как господина истории, а не о реальном мифологическом явлении. Однако используется мифологический язык, чтобы продемонстрировать его величие. Это и мотив бога-воина, скачущего с луком на запряжённой конями колеснице и мотив светового явления. Оба они могут иметь традиционные корни, но здесь выступают лишь метафорой для неописуемого вторжения бога в историю. Приведем лишь фрагмент в качестве иллюстрации. Бог Элоа от Таймана грядёт, святой от Паранской горы. Скрылось небо за сиянием его. Вся земля полна гимном ему. Ярче дня лучи руки его, там вместилище мощи его. Он встал, содрогнулась земля, взглянул и трепещут народы. Вековые горы сломались, вечные высоты осели. Это вечные дела его. Таким образом мы видим, как мифологические мотивы утрачивают свое изначальное конкретное содержание и превращаются в оболочку для совершенно нового типа высказывания. Однако сам мотив божественного явления сохраняется и даже усиливается. Есть в Библии и непосредственное явление образа Бога. Удивительно, что они находятся в той же самой пророческой литературе, которая боролась с идолопоклонством и выхолащивала мифологическую образность. Жанр их описания можно охарактеризовать как пророческое видение. Видения были распространенной, возможно, даже главной формой практического пророчества. Отсюда один из терминов для пророка Хозе, провидец. Однако неизвестно, насколько часто они могли затрагивать теофанию. В основном пророческие книги избегают фиксации видений, ограничиваясь пророческими речами что также может отражать а не канонические тенденции в еврейской религии, а не непосредственную практику до пленного периода. В послепленный период видений в пророческих книгах становится больше. Однако они, как правило, уже являются пророком в вещих снах. Два самых известных случая библейской пророческой теофании принадлежат пророкам Иеша, Ягу и Шаия, Исая восьмой век до христианской эры и Ехезкелю, и Иезекиль, шестой век до христианской эры. Оба они связаны с инициацией героя в пророческую деятельность. Это заставляет предположить, что аналогичные видения могли быть и у других пророков в начале их пути. Оба они связаны с культовым контекстом. Видения Ишаяи происходит внутри храма, а Езекиль Сам пророк из жреческого рода, и ему вскоре предстоит провидеть будущее восстановление храма. Это может связывать содержание их видений с культовым контекстом. Можно предположить, что нечто подобное, по древнеизраильским представлениям, являлось и верховному жрецу в единственный день в году, а именно Йом-Кипур или день очищений, когда он входил в закрытую внутреннюю часть святилища, святая святых. Видения этих двух пророков очень сильно различаются между собой как по способу описания, так и по содержанию, хотя оба сочетают визионерство с анеканической идеологией. Общим для обоих остается мотив небесного трона, который символизирует царственность описываемой фигуры. Однако у Ехерск-Эля образность этого трона существенно сложнее. Пророк Ишая обнаруживает себя участником сцены при божественном дворе. Он оказывается в чертоге храма у подножия высокого божественного трона, по-видимому, внезапно явившегося прямо в Иерусалимском храме, перед которым стоит жертвенник для воскурений. Сюрреалистичность картине придает одежда сидящего господа, которая заполняет собой чертог, подобно облаку. При появлении пророка зал наполняется дымом. Тот пугается, что недостоин созерцать божество, будучи ритуально нечист устами. В ответ один из спутников интронизированного бога слетает к нему, щипцами берет уголь с жертвенника и касается его рта в качестве церемонии очищения. Аналоги такой церемонии очищения рта применительно к культовым статуям хорошо известны из Месопотамии. После этого Ишая может услышать голос Господа вопрошающий: "Кого нам послать?" и вызывается быть пророком. Этот вопрос напоминает сцену небесного совета в видении пророка Михаи и может быть частью общей с ней традиции. Особый интерес представляют собой фигуры спутников божества которые названы у Иешаи словом сараф. Отсюда современное серафим, означающим, возможно, жгучий или жгущий. Поскольку в других местах Библии это слово обычно связано со змеями, по некоторым предположениям обозначает кобру. Существует гипотеза, будто сарафы Иешаи имели облик крылатых кобр египетских уреев, божеств-покровителей изображения уреев действительно встречаются на иудейских печатях времен Ишаи. Тем не менее, у крылатых кобр в египетском стиле обыкновенно два или четыре крыла, а в видении их целых шесть, причем сами фигуры полностью скрыты от взгляда этими крыльями. Также у них упоминаются ноги и затем руки, что заставляет полагать антропоморфный облик сарафов. Над ним стояли сарафы с шестью крыльями, по шесть крыльев у каждого, двумя закрывает лицо, двумя закрывает ноги, а двумя летает. И один кричит другому: "Свят, свят, свят Яхве! Вся земля полна славы его". И задрожали балки ворот от звука крика, а храм наполнился дымом. Несмотря на всю свою мифологическую конкретность, сцена содержит и аниконические элементы. Так, фигура на троне остается неописанной. Возможно, пророк не смеет поднять на нее глаза, а ее спутники целиком спрятаны за собственными крыльями. Мотив, будто они прикрывают помимо прочего свое лицо, может указывать на их нерешимость взирать на бога или на попытку защититься крыльями от его сияния. Впоследствии ведение Ишаи оказало большое влияние на ангелологию. Сарафы были восприняты как отдельный класс небесных существ, которые непосредственно приближены к Богу и всегда присутствуют при нём. Получило разъяснение и их название, возможно первоначально связанное со змеиным обликом. Так в раннеисторическую эпоху считалось, что этот класс ангелов называется жгущими, потому что они сжигают, переводят в более высокую духовную природу записи людских молитвенных прошений, сделанные ангелами низшего ранга. Видение Езекииля напротив происходит в открытом пространстве, на берегу реки В связи с этим иногда предполагают, что пророк наблюдает славу Господа в отражении на водной поверхности. Однако это не очевидно. Видение гораздо сюрреалистичнее и сложнее предыдущего, возможно, под влиянием богатства месопотамской иконографии. Сперва приближается штормовой ветер и туча, в которой, окруженный сиянием огонь, а внутри огня просматривается янтарное ядро. Затем, вглядываясь в это явление, пророк различает четыре фигуры крылатых, человекоподобных животных с четырьмя лицами тетраморфов, обладающих львиным, бычьим, орлиным и человеческим лицами. Тетраморфы в свою очередь стоят на колесах из сияющего драгоценного камня. Колёса эти, как и животные, способны двигаться по земле во все четыре стороны и представляют собой самостоятельных живых существ, в том числе у них есть глаза. Венчает всю эту живую конструкцию свод из кристалла, сквозь который смутно видна фигура сидящего на сапфировом троне, образ внешне подобный человеку, по осторожному выражению книги Ехескеля. Таким образом перед нами одушевленный сияющий колесный трон, на котором восседает фигура, называемая славой. Мотив символической божественной фигуры, передвигающейся на волшебном троне колесе встречается также на иудейских монетах персидского периода. Крылатые гибриды и тетраморфы, несущие трон, развивают образ херувов, стоящих на крышке ларца договора. Однако в их облике у Ехескеля угадывается влияние месопотамских духов-охранников ламассу. В целом видение подчеркивает иную, неземную природу божественного трона. Впоследствии видение Ехезекииля будет рассматриваться в еврейской традиции как сокровенное эзотерическое знание, а колесный трон под названием трон славы или позднее меркава, буквально колесница станет предметом медитации мистиков. Даже сам текст откровения Ехескеля приобретает особый статус. Будут существовать ограничения на его изучение. Якобы неосторожный в интерпретациях читатель может быть спален вышедшим из текста огнем. Развивается представление, что в духовном мире существует отдельная субстанция под названием слава которую, в отличие от носителя этой славы, можно увидеть в образах аналогичных приведенным у Ехеск-Эля. Можно сказать, что теофании Ишая и Ехеск-Эля, сохранившиеся в библейском каноне, постепенно заняли опустевшее место архаической мифологической образности, но отчасти донесли в себе ее рудименты. В свою очередь, в более широком смысле Теофания, мотив чудесного явления божества вытеснила собой сюжетную мифологию о божественных деяниях, стала основным предметом для рассказа о надмирном божестве. Приведенные примеры также показывают, что несмотря на развитие представлений о надмирном характере бога, люди не достигали идеи трансцендентности в собственном смысле слова. Они продолжали воображать его как некое телесное существо, пусть даже огромного размера. Размеры этого явленного тела Бога, вероятно, существенно увеличивались по мере развития. Так, если пророк Иша-Ягу в 8 веке еще мыслит божественную фигуру, вместимой в масштабы Иерусалимского храма, его последователи несколько веков спустя Говорят уже о теле, занимающем весь мир целиком. Так говорит Господь: "Небо мне троном, земля под подножие ног. Где же вы построите дом для меня? Левиафан и предвечная битва. А если кружить между добром и злом, то Левиафан разивает пасть". Иосиф Бродский Морской змей Левиафан в ивритском произношении «ливьятан» может быть одним из самых древних обитателей древнееврейской мифологической вселенной и в то же время одним из самых здравствующих по сей день. Его имя в форме Лотану упоминается в угаритских заклинаниях и сказаниях, а сам образ водного чудовища, змея-дракона и победы божества над ним распространенный мифологический комплекс, известный из многих архаических мифологий Ближнего Востока. В классическом библейском мире у Бога нет противников. Как создатель, он качественно превосходит собой все сущее. Однако ряд текстов сохранил память о мифах, где Яхве как бог-воин побеждал морскую стихию или олицетворяющее ее чудовище Левиафана в упорной схватке. Гибридная форма и связь с водой позволяют видеть в морском змее символ мирового хаоса. Дракон олицетворяет все то, что еще не приобрело форму. Его убийство и расчленение кодирует установление мирового порядка, торжество роста над стагнацией и в конечном счете жизни над смертью. Часто миф о драконоубийстве связан в ритуалах с сезонной парадигмой, завершением зимнего влажного периода или наоборот, засушливого летнего. В обоих случаях дракон может представать властителем или же узурпатором водной стихии. В вавилонском мифологическом эпосе Энума Элиш, когда вверху миф о победе над чудовищем непосредственно привязан к космогонии, Первоначально вселенная состояла из двух водных монстров: Тиамат и Апсу, олицетворявших водную стихию и правивших миром. По месопотамским изображениям их облик был предположительно драконоподобен. Чтобы создать космос, богам потребовалось убить обоих. Центральным моментом мифа выступает битва Мардука с Тиамат. Бог-воин побеждает чудовище с помощью четырех ветров, раздувающих тело Тиамат в разные стороны, чтобы дать ему возможность выстрелить из лука ей в сердце. Убив Тиамат, Мордук рассек ее на части. Из одной он сделал небо, а из другой землю. За это Мордук получил царство над остальными, в том числе более старшими богами, и построил свой храм в Вавилоне. Именно убийство Мордуком предвечного чудовища проматери бездны Тиамат и ее рассечение на части делают возможным появление вселенной и, соответственно, превращают Мордука в царствующего бога-творца. Здесь драконы убийства и есть, собственно, акт творения. В других случаях, как в хетском мифе о змее и Луянке, событие происходит в уже действующем мироздании. Однако все равно символизирует его ежегодное возобновление. В греческой мифологии предвечной битве со змеем соответствует противоборство Зевса с Тифоном, воспроизводящее похожий сюжет о борьбе космического божества с хаосом. Римский географ Страбон, в частности, локализует эту битву именно на Ближнем Востоке. Согласно ему, убегая от молнии Зевса, дракон Тифон прокопал русло реки Оронт, а проникнув под землю, заставил источники прорваться на поверхность. Это сообщение может отражать еще один вариант ближневосточного мифа о змееборстве. В Угарите присутствует целый ряд мифов, которые можно рассматривать как змееборческие. С одной стороны, мы уже упоминали поэму о борьбе Балу с олицетворяющим водную стихию Ямму, буквально море князем морским и судьей речным, претендующим на вселенское господство. Нельзя исключать, что Ямму в этом мифе мог представать в образе морского дракона, хотя это и не сказано напрямую. Все боги пугаются Ямму, кроме Балу, который вступает с ним в бой и магической палицей пробивает ему лоб. После этого Балу, как и Мордук, получает от сыновей Эля Царские почести и строит в себе дворец. Таким образом, хотя эта битва не связана с творением космоса, она все же завершается созданием новой ситуации в мире, воцарением Балу над землей, по-видимому, спасённый им от затопления. Другая угорская поэма, к сожалению, плохо сохранившаяся, рассказывает о сражении Балу с подземным змеем Туннану, борется с морскими чудовищами в Угарите и богиня Анат. Помимо других противников богов, упоминается и семиголовый змей Лотану. Некоторые исследователи отождествляют его с Ямму. Во всех этих случаях мы видим корреляцию представлений о чудовищах, населяющих реальное море, и образа самого моря, водной стихии в целом, стремящегося захлестнуть сушу. В библейских текстах Левиафан также может иметь много голов и возможно выступать в союзе с другими водными змеями. Страх перед непрестанно наступающим морем и одновременно восторг перед чудесным фактом, что его наступление в итоге безуспешно, характерен для древнеближневосточного человека. По-видимому, первоначально вся суша, по представлениям древних израильтян, была покрыта водой. И только позднее Бог сотворил чудо и установил вселенную на морях и реках. Как в вавилонском мифе на теле Тиамат. Этому могло предшествовать столкновение бога с морем, противостояние между водами и творцом, сюжет его восхвалений в целом ряде библейских текстов. Реки возвышают голос свой, возвышают волны свои, но Господь властвует над яростью моря и укрощает их. Воды бегут от звука его грома и не возвратятся покрыть землю. Всё это, по-видимому, рудименты мифа о предвечной битве с морем Ямму, необходимой для творения мира и воцарения Яхве. Чаще в библейских текстах творцу воину противостоит абстрактное море, как стихия, а для победы над ним достаточно его голоса. Однако отдельные тексты сохраняют и образ морского чудовища, олицетворяющего море в его деструктивной силе. Имя собственное этого чудовища Левиафан совпадает с угаритским Латану или Литану. Также его и его приспешников называют родовым именем: танин, дракон, крокодил. В угарите мы встречаем и имя Туннану, Это слово предположительно родственное нашему тунец. С другой стороны, левиафан называется родовым именем нахаш змей. И в угорицких, и в библейских текстах морские драконы описываются парными характеристиками змей, прямо бегущий» и змей извивающийся», подчеркивающими изменчивость, полиморфность символизируемого им хаоса. Возможная этимология имени лотану также связано со спиралевидной формой, а слово танин напротив может быть связано с идеей прямого движения. И в угарите, и в Библии божеству требуется оружие для победы над морским змеем. Это палица или меч. Так в псалме 74, 73 описывается, как установление мирового порядка начинается с победы над морем и его чудовищными обитателями. Бог Мой царь из древля, изготовивший спасение в недрах земли, ты раздробил своей силой море, разбил головы змеев на водах, сокрушил головы левиафану, отдал его в пищу пустынным зверям. Лишь затем псалом сообщает об устроении рек, дня и ночи, светил и сезонов. Таким образом здесь отражен миф Согласно которому победа над морем и левиафаном, как и в Вавилоне, предшествовала творению и была для него необходима. Это самое прямое и, возможно, самое древнее библейское свидетельство о подобном мифе. В дальнейшем мы будем наблюдать тенденцию к его элиминации. Либо левиафан будет метафорически отождествляться с историческими, а не мифологическими явлениями, мировыми империями либо представляться обычным животным. В иных случаях имя Левиафан не названо, но упоминается о победе Бога над Рогавом, что можно перевести как буйный в контексте, связанном с морем. Это может быть прозвищем или эвфемизмом для Левиафана, который тоже во многих случаях связан с гордыней и буйством. Так в книге Иова мы читаем схожее описание творения Он подвешивает цафон над бездной. Он натягивает землю над несущим, чертит круг по поверхности вод до раздела света и тьмы. Своей силой море он морщит, своей мудростью Рагава сражает. Со временем имя Рагав начинает ассоциироваться с Египтом и крокодилом как его символом. В псалме 87, 86 Рагав напрямую означает Египет. Рагав и Вавилон. В книге пророка Исаии около 6 века до христианской эры упоминается битва с этим существом, но тоже, видимо, имеется в виду Египет. Проснись, проснись, оденся мощью о рука Яхве. Проснись, как в древние дни, поколения назад. Рагава не тыль раскроила. Не тыль расчленила дракона, Таннин. Нитыль осушила море, великую бездну, сделала дно морское дорогой для избавленных. Превращение морского дна в дорогу здесь уже явно представляет собой отсылку к историзованному мифу о выходе израильтян из Египта. Это может значить, что и образ победы над драконом Рогавом Здесь перенесён на исторический Египет. Тем не менее, избранная пророком образность, упоминание о Рагаве как драконе и победе над ним, хранит память об архаическом мифе. Более того, она может показывать, что за библейским сказанием о раздвижении моря при выходе из Египта, также присутствует память о космогонической победе божества над водной стихией во время весеннего праздника. Пророк Ехеск Л ещё более последовательно политизирует миф о водном драконе-крокодиле, перенося его на современный ему Египет. Фараон, быть может, сатирически изображается великим крокодилом, таннин, который возлежит в Ниле, аналогом буйства или гордыни, выступает его претензия на абсолютное владение Нилом. Это соответствует с одной стороны роли крокодила-голового бога Себека в египетской мифологии, и с другой стороны египетским представлениям о фараоне как о сакральной фигуре, связанной с разливами Нила. Но для библейского автора эти претензии ложны, так что грядущее поражение Египта в войне облекается в форму следующего пророчества. Так говорит Господь Бог: Вот Я на тебя, фараон, царь Египта, великий крокодил, возлежащий в своих реках, говорящий: "Мой Нил, я сам его сделал. Но проткну я крюком твои челюсти, я приклею к твоей чешуе рыб всех рек твоих, вытащу тебя из реки твоей и заброшу в пустыню со всеми рыбами рек твоих. Ляжешь ты в чистом поле, земным зверям" и небесным птицам скормлю тебя. Левиафан здесь не назван по имени, однако без труда узнается сюжет борьбы бога с водным драконоподобным противником, труп которого в итоге будет брошен в пустыне. В другом месте книги Исаии миф о победе над Левиафаном также пророчески переносится в будущее, на этот раз эсхатологическое тот день поразит Господь мечом своим тяжким левиафана змея прямо бегущего, и левиафана змея извивающегося он убьет дракона Таннин, морского здесь двойственная характеристика единого левиафана превращается в двух самостоятельных существ что впоследствии становится основой для легенд о двух левиафанах самке и самце Однако тут речь идет, по-видимому, не о собственно морских чудовищах, более не представляющих в глазах пророка угрозы власти творца, а, по-видимому, о Египте и Вавилоне. Таким образом, древним израильтянам была известна мифологема, согласно которой Яхве на заре времен вступал в битву с морем, в частности, с олицетворяющим его змеевидным драконом Левиафаном и поражал его пробивал голову или головы палицей или же отсекал ее мечом можно предполагать, что затем он выкидывал труп морского владыки в пустыню на иссыхание и съедение зверям Эта победа утверждала космическую власть бога и вероятно была первым шагом к творению вселенной однако по мере становления библейского монотеизма морской дракон перестает быть предвечным мифологическим противником Упоминание о нем историзируется, а сам Левиафан превращается в метафору историко-политических явлений. Из библейской космогонии исчезает мотив победы над олицетворенным хаосом. Мир создается богом без всякого труда, словом. Левиафан же во всем своем страшном обличье, теперь тоже лишь творение, игрушка для него, существующее наряду с другими животными. Вот великое море в его бескрайнем просторе. Там пресмыкающихся несчь честь от малого и до велика. Там проплывают суда. Там этот левиафан, что для игры ты создал. Так трансцендентализация образа Бога постепенно сводила на нет архаический миф. Однако мифу о левиафане повезло обрести новое дыхание. Благодаря поздней библейской книге Иова в ней Бог описывает, а возможно и демонстрирует пораженному герою различные аспекты своего могущества. Вторая из двух речей Бога почти целиком посвящена описанию чудовищ, одной из которых сохранила свое древнее имя. Здесь Левиафан уже не противник Бога, а творение. И всё же творение чудовищное и неподвластное никому, кроме самого Бога. Выудишь ли ты левиафана? Зацепишь ли за язык веревкой? Вденешь ли ему в нос кольцо? Риторически вопрошает творец Иова. Даже остальные боги или ангелы боятся чудовища. Возможность человека выловить и съесть это существо полностью отрицается. Тем не менее, на этот раз сам творец не спешит с ним бороться. Напротив, складывается впечатление, что явление Левиафана отражает какую-то тайну божественного промысла во вселенной. Возможно, он составляет одну из диковинок в мировом зоопарке при дворе небесного царя. Во всяком случае, по следам книги Иова, Левиафан превратится впоследствии в одно из чудес которые показывают визионерам мистикам путешествующим на небо. Таким образом, теперь встреча с ним это символическое видение мировой бездны, стихийной и рациональной, и все же тоже каким-то образом включенной в гармонию подвластного Богу мира. Характерная особенность образа Левиафана в книге Иова и восходящей к ней традиции Существование рядом с ним второго чудовища, которое названо в речи Бога словом бегемот. Буквально это слово представляет собой множественное число от бегема, скотина. Однако речь в книге идет о единственном существе. Множественность грамматической формы, по-видимому, лишь знак особого величия, возможно, также что это эвфемизм для какого-то другого названия. С легкой руки Михаил Васильевич Ломоносова это слово стало обозначать в русском языке гипопотама, поскольку многие читатели с эпохи Просвещения идентифицировали описанное в книге Иова существо именно с ним. В действительности, основания для идентификации библейского бегемот с гипопотамом недостаточны. Одним из ключевых признаков, повлиявших на такое решение исследователей, является строчка Траву, как бык, он будет есть. Однако эта фраза в контексте может быть и иронической, указывающей как раз на хищный нрав этого бегемота. Траву ли, как быку, ему есть. Остальное описание чудища слишком поэтично, чтобы указать однозначно на какое-либо конкретное животное, а язык книги Иова отличается сложностью для понимания. Ясно лишь, что бегемот возлежит в тени камышей ив и лотосов, черты скорее речного животного, но применимое с тем же успехом, например, к крокодилу. Приблизительный перевод его основного описания мог бы выглядеть без учета трудностей текста примерно так. Смотри, вот бегемот, которого я создал с тобой. Траву ли он, как вол, станет есть. Сила его в бедрах». Мощь его в мышцах брюха. Он ворочает хвостом как кедром, жилы его ляжек канаты, кости у него летая медь. Ребра у него кованая сталь. В истории рецепции существовали самые разные зоологические интерпретации образа бегемота, которые включали в себя не только слона и буйвола, но и червей, и даже саранчу. В еврейской традиции он чаще рассматривается как животное сухопутное, царь зверей, чему способствует другой стих, в котором горы приносят ему дань. В Талмуде он будет представляться быком исполинских размеров, какой существовал и в ханаанской мифологии о чудовищах. Таким образом, описание бегемота в книге Иова дает возможность для самых разных спекуляций. Нет даже уверенности в том, что речь идет именно о двух разных существах, а не об одном и том же, бегемоте или левиафане. Даже если на образ бегемота повлиял зоологический гипопотам, хотя сходство между ними не так велико, в книге Иова это больше, чем просто животное. Это именно непобедимое мифологическое чудовище, лишь превратившееся впоследствии в элемент божественного управления миром. Аналогичным образом исследователи пытаются соотносить второе чудовище, собственно Левиафана, с крокодилом. Однако и здесь сходство ограничивается во многом тем, что у Левиафана в книге Иова остается лишь одна голова вместо древних семи. В остальном описание безусловно посвящено животному, во-первых, морскому, а во-вторых, огнедышащему. Это подчёркивает фантастический и мифологический характер явления. Вот как переводят его описание, в частности, Моисей Иосифович Рижский, отстаивавший точку зрения, будто перед нами крокодил. Из пасти его выходят языки пламени, искры огненные вырываются, из ноздрей его выходит дым. Коснувшийся его меч не устоит, ни копье, ни стрела, ни дротик заставляет кипеть как котел, пучину море притворяет в кипящий котел. за ним светящаяся дорога бездна кажется сиденою на земле нет подобия ему он сотворен бесстрашным на все высокое он смотрит с презрением он царь над всеми гордыми зверьми два чудовища в книге Иова если их действительно два В случае воскрешения древнего мифа на монотеистической почве, чтобы подчеркнуть величие бога, автору потребовалось противопоставить ему выдающиеся, превосходящие воображение монструозные фигуры, не вписывающиеся в обычную природную реальность. Он позаимствовал их из архаического арсенала противников бога, однако подчинил их ему. Верно будет сказать, что контроль Бога над бегемотом и левиафаном, противопоставленный их полной неподвластности человеку, указывает на новое отношение между хаосом и космосом, в которых хаосу принадлежит своя таинственная роль в экономике мироздания. Таинственность фигур бегемота и левиафана в книге Иова и их связь с экзистенциально насущными вопросами о справедливости Бога обеспечила им дальнейшее развитие в еврейской и европейской культурах. Книга Иова дала Левиафану и Бегемоту новую жизнь. Теперь они не были убиты в предвечные времена, а тем или иным способом существовали во вселенной. Можно наметить три основные траектории дальнейшего развития образа Левиафана: зоологическую, демонологическую и космологическую, теологическую. В рамках первой левиафан и бегемот рассматриваются комментаторами как прежде всего обычные животные. Так в современном иврите левиатан обозначает кита, а «таннин» — крокодила. Напротив, в рамках демонологической тенденции левиафан и бегемот сохраняют свое противостояние с творцом и его силами, становясь символами мирового зла или даже в христианском средневековье конкретными демонами. Уже в раннехристианском откровении Иоанна Богослова Апокалипсисе семиглавый дракон, восходящий к образу Левиафана, выступает аллегорическим образом дьявола. В Европе сложился также образ Левиафана как преисподней с огромной пастью. Мотив воскрешающий угорицкий образ Муту, Мота В еврейской традиции развивается однако третья тенденция, сохраняющая элемент мифологизма. В ее рамках Левиафан и Бегемот остаются с одной стороны обычными творениями, но с другой творениями чудесными, стоящими на грани реального и потустороннего. С одной стороны, они отождествляются с великими драконами, первыми из живых существ в рассказе о творении. С другой же стороны, их существование все же угрожает миру и требует, как и в архаическом мифе, божественного вмешательства. Согласно одной версии этого рассказа, два сотворенных чудовища не помещались в отведенной им части моря, так что они были разделены, и самец отправлен жить в далекую пустыню. Место пребывания обоих остается сокрыто до конца света, когда они внезапно явятся чтобы стать пищей для праведников. Согласно другой, оба чудовища, и бегемот или левиафан были изначально сотворены парами, однако их совокупление или порождение потомства привело бы к гибели всего мира. Сказал Раф Йегуда, что сказал Раф: «Все, что сотворил пресвятой благословенный в своем мире, сотворил он мужским и женским" Даже Левиафан змей бегущий и Левиафан змей извивающийся самца и самку сотворил он их. И если бы соединились они друг с другом, разрушили бы весь мир целиком. Что же сделал пресвятой благословенный? Оскопил самца и убил самку и засолил ее для праведников в грядущем. Как написано, он убил дракона морского. Также и бегемота с тысячи гор сотворил он мужским и женским. И если бы соединились они друг с другом, разрушили бы весь мир целиком. Что же сделал Пресвятой Благословенный? Оскопил самца и заморозил самку для праведников в грядущем. Вавилонский Талмуд, Бава Батра. Таким образом, величие Бога демонстрируется через его способность как создавать Так и контролировать предельное творение, несовместимое с мирозданием. При этом самцы левиафана и бегемота продолжают рассматриваться как живые существа, которые могут быть встречены на границе повседневного опыта. Они существуют на земле в единственном экземпляре, наряду с третьим пернатым чудовищем, птицей Зиз, возглавляет царство морских, сухопутных и летающих животных, соответственно. Вслед за пророчеством Ишая, миф о Левиафане сохраняет и эсхатологическое измерение. В будущем мире самцы Левиафана и бегемота будут убиты самим творцом или ангелом Габриэлем в сцене, напоминающей охоту. Либо же, по другой версии, убьют друг друга в схватке. Бегемот распорит Левиафана рогами, а Левиафан зарежет бегемота плавниками. Те, кто не ходил смотреть на звериные бои в этом мире, в будущем мире удостоятся созерцать эту схватку. Главное однако, что само их парадоксальное существование получает эсхатологическое оправдание. Они станут пищей праведников на вечном посмертном Перу. В честь этой грядущей трапезы существует также обычай есть рыбу, символ Левиафана, каждый шаббат. Тем самым, если сейчас размеры левиафана и бегемота представляют собой катастрофу, в глобальной перспективе они осмыслены как источник бесконечного изобилия. Праведники будут вечно ими питаться, и еще останется. Эсхатологическое применение получит и кожа левиафана, которая считается обладает чудесным сиянием. Истолковывая различные библейские стихи, Мудрецы Талмуда приходят к выводу, что каждый получит долю этой кожи, и хватит еще на целый Иерусалим. Сказал раба, что сказал Раби Йоханан: "В будущем Пресвятой Благословенный сделает праведником шатер из кожи Левиафана, как написано: "Начинишь ли шатрами его кожу? Кто удостоился, тому шатер, А кто нет, тому укрытие", как написано затем или укрытием рыбным его голову кто удостоился тому укрытие а кто нет тому ожерелье как написано прекрасный венок они для твоей головы ажерелье на твоей шее кто удостоился тому ожерелье а кто нет тому камею как написано повяжешь ли его своим девицам а остаток кожи левиафана Паришит пре благословенный на стены Иерусалима, и будет он сиять от края мира до края мира. Как написано: народы будут ходить в твоем свете, и цари в твоей лучезарности. Напротив Рагав, убитый в предвечной битве, становится в Талмуде отдельным персонажем, князем или ангелом моря. Когда Всевышний приказал ему поглотить все воды, чтобы показалась суша, тот самодовольно воскликнул, довольный того, что я остаюсь в своих пределах, а не покушаюсь на небо. Тогда Всевышний убил его. Труп Рагава и поныне лежит на дне морском. Другая традиция, более мистического толка, отождествляет Левиафана с опоясывающим землю мировым змеем хвост которого во рту его, то есть с мировым кругом или с мировой осью. В этом качестве он превосходит обычное творение, включая даже великих морских драконов. Так, согласно Медрашу Пиркей де Раби Элиэзер, морские драконы выступают лишь пищей для Левиафана. Открывает он пасть, и тот великий дракон, который предназначен ему в пищу в этот день, бежит и бросается ему в пасть. Согласно этому же источнику, между плавниками Левиафана установлен центральный столб земли. Другие тексты говорят, что мир окружен его плавниками со всех сторон. В апокрифической книге Откровения Авраама, написанной в 1 веке христианской эры, визионер на небе созерцает всю вселенную, как бы извне и обнаруживает её стоящей на спине Левиафана. Именно он, как является герою, выступает в том числе причиной землетрясений. За контроль над ним отвечает высший из ангелов, Ягоэль. Землетрясения связываются с Левиафаном и в каббалистической книге Зогар. Мотив земли, стоящей на Левиафане или опоясанной им, встречается также в гностических и мусульманских источниках куда он, по-видимому, пришёл из еврейской традиции. Перекликается с этими мотивами и новая интерпретация, которую дал Левиафану английский философ Томас Гоббс. Согласно Гоббсу, левиафан символизирует собой государство как надчеловеческое существо, живой сверхорганизм с собственной зловещей, но необходимой волей. Название его трактата Левиафан или материя Форма и власть государства церковного и гражданского всколыхнула новую волну популярности Левиафана как образа тоталитаризма. Отсюда, в частности, название фильма Андрея Звягинцева Левиафан, где образ китового скелета метафорически перекликается с бюрократическим произволом. Таким образом, хотя миф о предвечной битве Бога с хаосом был вытеснен из мира еврейского воображаемого, В процессе становления монотеистических представлений его рудименты и прежде всего главный антигерой Левиафан не только сохранились, но и продолжили действовать и развиваться в культуре. Мифы о борьбе за божественный трон. Кому назначен темный жребий, над тем не властен хоровод. Александр Блок Существовали в древнееврейской архаической мифологии и другие сюжеты, из которых до нас дошли лишь два: миф об утренней звезде и миф об осеняющем Кируве. Оба они представляют собой вариации одного сюжетного мотива попытки возгордившегося низшего божества захватить верховную власть. Они доступны нам совершенно случайно: пророки Ишая и Ехеск-Эль Иехескэль цитируют их или как минимум отсылают к ним слушателя в своих актуально-политических речах, то есть всегда скорее в качестве притчи, нежели в прямом значении. Так миф об утренней звезде Гелеле, сыне зари, сохранился в пророчестве против вавилонского царя Навуходоносора II. Пророк воображает Навуходоносора спускающимся в царство мертвых, полностью утратившим после смерти власть вселенского завоевателя, который он так гордился. Следует учесть, что для евреев Новохудоносор был не просто одним из глав древневосточных империй. Именно он разрушил Иерусалимский храм и отправил значительную часть населения в вавилонский плен. Таким образом он действительно выступает личным врагом Господа. Позднейшая еврейская традиция приписывает этому царю самообожествление и учреждение собственного культа взамен всех остальных. В буквальном смысле это никак не отражает реальной религиозной политики Новоходоносора II. Однако в более широком смысле соответствует его образу активного завоевателя, при котором покорялись и депортировались целые народы, а культовые статуи божеств могли насильственно перевозиться в Вавилон. Вавилонский царь, единоличный владыка, почти всей известной древним евреям вселенной, осмысляется еврейской традицией как человек, претендующий на осуществление той власти, которая испокон веков принадлежала богам, вершенье судеб народов. Однако он смертен, и даже империя его конечна, что демонстрирует, по мнению пророка, тщетность потуг Новохудоносора. В этом контексте пророк сравнивает неминуемую смерть тирана с известным ему мифологическим падением некоего персонажа по имени Елель. То, что последний называется сыном зари, уже с древности стало поводом для отождествления этого Гелеля с утренней звездой, то есть с появлением планеты Венеры над горизонтом незадолго до восхода солнца. Само имя Елель может значить нечто яркое что подтверждает возможную астральную идентификацию. В связи с этим оно было переведено на латынь как Люцифер, буквально носитель света, а на церковнославянский как Деница, тоже обозначение утренней наступающего дня звезды. В древности не сразу сложилось астрономическое представление о Венере как о едином небесном объекте, а вечернее и утреннее ее появление трактовались как независимые феномены. Восход необычайно яркой звезды непосредственно на заре перед самым солнцем мифически трактовался, по-видимому, как попытка затмить, опередить солнце, узурпировать власть над днем, а скорое истаивание утренней звезды в лучах подлинного светила, соответственно, как провал этой попытки и, возможно, последующее низвержение возгордившейся звезды с неба. Мы читаем у Ишаии. О, как пал ты с неба, Елель, сын Зари, как повержен на землю, папиратель народов. Оговорил в сердце: на небо взойду, выше звезд Эля подниму трон, восяду на горе совета богов, на склонах севера, поднимусь в высоты заоблачные, уподоблюсь Элеону. Соответственно, есть основания полагать, что перед нами Пересказ некоторого мифа, в рамках которого Гелель, сын Зари, действительно стремился захватить власть над миром, встать во главе всех звезд и поселиться на крайнем севере, то есть у Горицкой горе Сапану, где стоит дворец Бааля, Однако потерпел поражение. Пророк также описывает нисхождение свергнутого узурпатора в преисподнюю. Хотя теоретически этот фрагмент может не входить в изначальную версию мифа, а относиться уже непосредственно к историческому Новохудоносору второму. Реконструируемый таким образом сюжет о Гелеле иногда сопоставляют с угаритской историей об Астару, Аштаре. После гибели Балу, Бааля, в борьбе с Муту, как мы знаем лишь временной, и его оплакивание боги под руководством Илу, Эля начинают выбирать нового царя из числа детей Асирату, Ашеры, матери богов, то есть, возможно, небесных звезд. Выбор падает на Астару ужасного, предположительно особо почитаемого среди них. Однако Астару не может занять трон Балу, потому что тот слишком велик для него. По-видимому, Балу, как силачий богатырь, отличался от других богов богатырским ростом. Действительно, если предположить, что и этот мотив отражает соперничество солнца с утренней звездой, а принадлежность Астару к детям Асирату делают астральную идентификацию вполне возможной, то он составит параллель к истории Гелеля, сына Зари. Тем не менее, между двумя сюжетами заметны и большие различия. Астару не пытается узурпировать царский трон, а получает его согласие Илу и остальных богов. Он также не падает с неба и не несет в связи с этим наказания, хотя есть и миф об убийстве Балу детей Асирату. Таким образом, нет достаточных оснований, чтобы объединять эти два мифа между собой. Они похожи не более чем два произвольных мифа о соперничестве, возможно, солнца и утренней звезды. Подчеркивает это и разница в именах и происхождении. Один сын Шахара, Зари, другой Эля. Однако у этих историй может быть общий ханаанский субстрат, связанный с представлением о Денице, утренней звезде, как о персонаже, во-первых, именно мужском, а во-вторых, соперничающем с солнцем. В любом случае, эта пара примеров лишний раз показывает, насколько архаические еврейские мифы в целом были типологически близки к другим ханаанским, хотя могли и отличаться в деталях. Подобного типа мифологический рассказ может стоять и за речью пророка Ехеск-Эля, направленной против царя города-государства Тир. В политическом отношении текст критикует политику Тира, предрекает скорый захват Тира врагами, вероятно, Вавилоном, и гибель так и не названного по имени царя, к которому бог обращается через автора. Однако пророческая инвектива включает в себя и следующий пассаж: Ты ведене был в саду у Элогимов, драгоценными камнями разукрашен, рубином, хризолитом и агатом топазом, пазам ониксом и яшмой лазуритом бирюзой да изумрудом ты помазан был в керовые осеняющие помещен на гору элогимов средь камней огнистых ты гулял там красотой твое сердце возгордилось твоя мудрость в твоем блеске извратилась и на землю я тебя отправил в назидание всем царям поставил чуть раньше говорится о том что царь тира также был мудрее Даниила, и ни одна тайна не была от него сокрыта, но он возомнил себя богом Элем, сидящим на божественном троне в сердце Морей, и поставил свой разум наравне с разумом Элогима. Если все это части одной мифологемы, то мы можем восстановить ее примерную фабулу следующим образом. Некий персонаж, возможно первоначально смертный, Был за свою мудрость взят в божественную обитель. Однако возгордился и попытался каким-то способом обмануть, перехитрить бога и занять его место, за что был низвержен обратно на землю. Любопытно и описание божественной обители. По-видимому, она находится на земле, а не на небе, и основной ее элемент составляют драгоценные камни сад драгоценных камней встречается и в других произведениях региона. В частности, через Таковой проходит Гильгамеш в своем путешествии на восток. Эта мифологема также своеобразно перекликается с историей изгнания первого человека Адама из эденского эдемского сада, о которой мы будем говорить в главе третьей. Здесь также смертный Адам Оказывается, в божественном саду, расположенном на востоке, однако изгоняется из него с упоминанием тех же херувимов за попытку стать как боги. Хотя, как будет видно в главе 3, основное содержание этого рассказа связано с иными темами, прежде всего с объяснением происхождения стыда, смерти и униженного положения женщины в обществе. В нем может быть использован мифологический мотив отголосок которого отразил в своем пророчестве и Иехескэль. Оба мифа о Гелеле сыне Зари и о безымянном госте сада огнистых камней, осеняющем Кируве, утратили свой первоначальный смысл, будучи применены к конкретным историческим персонажам и замолчали в качестве мифов. Тем не менее, поскольку они сохранились в библейском тексте, впоследствии получали и новую мифологическую интерпретацию. Так, в христианском мире, возможно, под влиянием доталмудических античных еврейских комментаторских традиций, они были истолкованы демонологически и отнесены к одному единственному примордиальному событию отпадению дьявола, сатаны от Бога. Уже в Евангелиях Иисус говорит, будто видел сатану, падающего с неба как молнию. Что может быть отсылкой к истории и, возможно, имени Гелеля, сына Шахара. Люцифер Деница станет распространенным демононимом. События будут перенесены в предшествующую творению эпоху и, соответственно, отделены от планетарного содержания. Люциферу будет также приписываться красота, ум и высокое, а то и высочайшее положение на небе до своего падения вызванного, как и в первоначальном мифе, попыткой узурпации божественного трона. Это также пример воскрешения, точнее даже перерождения древнего мифа через текстуального посредника. Античные читатели, не зная первоначального содержания мифологемы, получили ее отголоски и вписали в новый контекст. Мертвецы, великаны и другие гиганта, что скалою целой к земле беспомощно прижат. Осип Мандельштам. Существовала у древних израильтян также и низшая мифология, связанная с мертвецами и злыми духами. Однако о ней сохранилось еще меньше информации. После смерти люди встречались в общем подземном обиталище Шеоле, безрадостном и темном подземном месте, своего рода братской могиле всего человечества. Иногда шеол описывается как обладающий пастью и стремящийся поглотить именно злодеев. Однако в целом это образ посмертного существования всех людей, независимо от их заслуг. В одних случаях складывается впечатление, что обитатели подземного царства ничего не знают о происходящем на земле и не помнят себя, но в других, напротив, Они заинтересованно следят за земными событиями и активно встречают новоприбывших. Предполагалось, что участь покойника на том свете зависела от правильного захоронения и ритуальных приношений. Неоднократные запреты вызывать мертвых означают, что существовала практика обращаться к ним за той или иной информацией. Так в первой книге Царств рассказывается, что царь Шауль Саул будучи полностью отвергнут Богом и не получая ответа через жрецов или пророков, решил спросить о своем будущем уже почившего пророка Шмуэля, Самуила, некогда возведшего его на престол. Для этого он обратился к профессиональной колдуньи, которая практиковала в городе Эйндор, вопреки уже действовавшему, по мнению рассказчиков, государственному запрету на колдовство. Голдунии удалось вызвать из-под земли дух Шмуэля, который видела только она сама, но не царь. Пророк предстал перед ней в своем земном обличье, как седобородый человек в длинных одеждах. Потревоженный Шмуэль осудил царя за использование запрещенных практик, предрек ему скорую смерть и потерю царства, и исчез обратно под землей. Все это показывает значительный разрыв с практиками, традиционными для хананейского региона. Так тексты почти не сохранили упоминаний о культе предков. Между тем, такой культ играл большую роль в жизни, в частности у Гарита. Духи покойников были известны под названием арапи-ума. По праздникам им ритуально подносили еду, рассчитывая на их поддержку в жизни. Корень «рп», может быть связан со значением лечить. В таком случае рапи ума могли обладать целительскими функциями. Рапи ума, известны в Библии как рефаимы, однако всегда встречаются в негативных контекстах. Одна из групп этих контекстов также связана с представлениями о влиятельных покойниках, однако на этот раз скорее устрашающих, а то и зловредных. Например, в книге Притчи Соломоновых» Глупый юноша, последовавший за аллегорической фигурой развратной жены в ее дом, не знает, что там мертвецы, рефаим, что в шеоле все ее гости. Есть возможность понимать это предостережение как указание на образ покойников, утаскивающих сбившегося путника за собой в подземное царство. Быть может, перед нами последний след подобного представления древних израильтян. Тем интереснее вторая группа контекстов, в которой рифаимы предстают уже как древний народ, отличавшийся исполинским ростом и населявший земли к востоку от Иордана. Согласно второзаконию, в столице царства Аммон, современный Амман, хранилась кровать последнего из рефаимов, легендарного башанского царя Ога, которая составляла около 4,5 метров в длину и 2 метров в ширину. В соответствии с этой группой сказаний, рифаимы были народом великанов или по крайней мере включали в себя таковых и были уничтожены маавитянами и аммонитянами на заре железного века. В этом втором контексте узнается другой тип представлений. Мегалитические постройки прошлого часто наводят жителей определенных территорий на представление о расе гигантов, населявшей те же земли в незапамятные времена. Согласно древнеизраильским представлениям, встречались отдельные великаны и при завоевании израильтянами Ханаана. Они называются детьми Анака, буквально просто великана, и рассматриваются как отдельная вымершая раса людей. Вполне вероятно, что два этих значения слова рефаим, мертвецы и великаны, были связаны между собой. Можно предполагать, что израильтяне Знакомясь с властными покойниками местной городской традиции, отождествили рефаимов как духов древних царей великанов. Таким образом, они переняли ханаанские представления об исполинского размера призраках, однако рассматривали их как чужих и враждебных. Косвенно в пользу представления о рефаимах как о духах великанах говорит и название ущелья Эмек-Рефаим, буквально Долина Рефаимов в окрестностях Иерусалима, сохранившиеся с библейских времен до сего дня. Возможно, долина была названа так за свою ширину, в связи с которой она считалась дорогой, проложенной в древности духами и Возможно, другая форма культа покойников, предположительно связанная с кочевыми предками израильтян, отражена в феномене домашних идолов терафимов. Терафах А керафимах известно с одной стороны, что они представляли собой культовое изображение, хранившиеся в частных домах, в связи с чем в них предполагают в том числе покровители семьи. Они также были достаточно компактными для перемещения с места на место. Так в Пятикнижии супруга Якова Рахель, переселяясь с мужем из Верхней Месопотамии в долину Иордана, пытается похитить терафимов своего отца и прячет их в своих вещах. В другой истории фигурку Терафима подкладывают в постель, чтобы выдать за спящего Давида, из чего следует, что терафимы могли быть подобны по фигуре натурального размера. К терафимам также могли обращаться как к оракулам. Этимология слова терафим не неясна. Позднейший раввинистический торгум Псевдо-Ионатана, первое тысячелетие христианской эры, сообщает, что они изготавливались из черепов, принесенных в жертву первородных детей. Головы особым образом консервировались, а под языком клалась металлическая пластинка с волшебным заклинанием. Скорее всего, это лишь фантазии позднейшего читателя. Тем не менее, любопытно, что почитание консервированных, загипсованных черепов действительно существовало в Ханаане, однако за много тысяч лет до израильтян. Такие черепа находят в Иерихоне и других первогородах, созданных около 9000-х годов до христианской эры. Возможно, терафимы представляли собой позднейшую, уже не связанную с непосредственными черепами форму репрезентации тех же представлений. Отдельная традиция, связанная с великанами, использует для них слово нефилимы гиганты в сенадальном переводе «исполины», буквально возможно вызывающее удивление мы находим ее в книге бытия в связи с началом всемирного потопа однако в действительности она по всей видимости некогда существовала отдельно согласно ей в древности на свете жило много великанов богатырей которые были полулюдьми полубогами когда стал человек размножаться на земле рождались у них и дочери увидели сыновья богов дочерей человека, что хороши они. Так что взяли жен из всех, каких выбрали. Гиганты, нефилим, жили на земле в те дни и позже, когда входили сыновья богов к дочерям человека. Это те самые богатыри, о которых и здревли слава. Сегодня в тексте немедленно за этим следует сообщение, что земля переполнилась преступлениями людей. В связи с чем творец пожалел, что создал их. Это формирует негативный контекст для сообщения о нефилимах. Однако сам фрагмент, в том числе его утверждение, что речь идет об из древле славных богатырях, заставляет предполагать, что первоначально отношение к нефилимам было более позитивным. Тем не менее, в связи с краткостью фрагмента Этот первоначальный контекст был полностью утрачен традицией. В итоге позднейшие читатели библейского текста, например, авторы книги Стражей III-II -II века до христианской эры и книги Юбилеев II век до христианской эры, будут относиться к нефилимам как к катастрофическому, а недостославному явлению. Согласно книге Юбилеев, именно их появление стало причиной потопа а оставшиеся после их гибели бестелесные божественные души сделались духами болезней, страстей и соблазнов. Известны и другие виды или формы духов. Так мы уже упоминали о служебных духах, вселявших в людей пророчества. С другой стороны, существовали и злые духи, олицетворявшие душевные болезни. Так упоминается, что временами дух или злой дух от Бога овладевал царем Шаулом, Саулом, вынуждая его совершать импульсивные действия нечеловеческой силы: разрубать быков на части, бросать в окружающих копье. Приступы духа частично облегчались игрой на музыкальных инструментах, тогда он отступал. Неизвестно, как именно соотносились первоначально эти духи с рефаимами или нефилимами. Однако в библейских текстах они уже предстают целиком под Господу и приходящими по его приказу таким образом среди древних израильтян мог существовать целый спектр представлений о потусторонних существах которые частично коррелировали с культом мёртвых и иногда противостояли ему а также отчасти связывались с исполинским ростом покойники могли являться с пользой или вредом для живых Однако в целом представления о посмертной жизни были развиты достаточно слабо. Отдельную группу существ могли представлять собой полубоги, нефилимы, которые со временем стали восприниматься как злые духи. Итак, мы видим, что до становления еврейского монотеизма и даже параллельно с ним у древних израильтян могли существовать представления, близкие к представлениям других народов Ханаана. Часть из них была полностью отвергнута. Часть отошла на второй план и сохранилась в библейских текстах лишь более или менее случайно. Сохранившиеся следы в большинстве случаев уже отражают влияние новых монотеистических представлений. В связи с чем архаические образы и мифологемы претерпевают смысловое или внешнее изменение. В одних случаях они купируются и вставляются в новый контекст. Например, соотносятся с событиями священной истории. В других они используются как метафоры в сфере теологии или даже политики для обозначения Египта, Вавилона, Тира и других фигурантов глобального процесса в восточном Средиземноморье. Как живые архаические мифы, они замолкают. Потребуется еще несколько сотен лет, чтобы в мире уже утвердившегося монотеизма и канона писания Они стали предметом внимания мистически настроенных комментаторов, которые будут пытаться заново восстановить устную мифологему через ее случайное упоминание в священном тексте. Хотя некоторые из архаических мотивов и образов таким образом восстановятся и повторно повлияют на еврейскую картину мира в дальнейшем, все же на какой-то период они целиком утратят мифологический характер и растворятся в библейском тексте, разложатся, потеряют буквальное значение. Это будет знаменовать торжество совершенно иного типа мышления. Отдельные боги будут забыты и запрещены, а элементы их образа перейдут единому богу. На смену мифа о его деяниях придут с одной стороны история, а с другой теофания. Конечно, теофания будет содержать черты архаической образности. Однако они будут усложняться и делаться все более и более трансцендентными. Женский образ исчезнет целиком, чтобы возродиться, как и ряд других образов божеств-спутников, в виде свойства атрибута единого мудрости. Борьба с хаосом будет абстрагирована и со временем превратится в творение порядка из ничего, одним лишь божественным словом. И все таки архаические образы раз за разом будут снова проступать сквозь конструкции монотеистического мышления.